Ну давайте ом скажем, или что-нибудь просто вернёмся здесь и сейчас, потому что вы сегодня что-то буйные такие. Как лекция у нас называется? Умение. <теперёжение> Умение. Умение, да. <плёжение> <клёжение> что-то вы как-то не производите <клёжение> Вчера жадные собирались. <Esso> Мы им столько всего, ну как это помягче, распространили с любовью. <плёжение> Они такие счастливые ушли. Да? да? Деньги я им продавал. Что вы смеетесь? Это был очень важный момент. Не сегодня? Ну я надеюсь. С моральной травмой. Что-то вы не производите впечатление новых Я не знаю, вы как-то вошли в рот, что ли, уже так. Да, кстати, по методике надо вас ввести Довести до состояния меня Показать, как это мерзко Потом вывести Хорошо, знаете, давайте мы Сейчас собрались так Немножко буйные, активные Верните здесь сейчас, сядьте ровно, позвонок ровный Просто следите за дыханием, хорошо? Можете мантры духовные говорить Молитвы его. Ну, самое главное Следить за дыханием Shanti, oh. shanti. Shanti. Алексей, теперь откройте глаз, свои oh, вот так. Да в Украине так сделал, сказал: "Ом", знаете, ну, чтобы думали, что я духовный ещё человек, нет, просто так там. Вот. Так они потом мне сказали: "Ом". А там почти ползало, как начали руки дерев. На ну это уже полный бардак. А кстати, очень благоприятно, правда, по йоге. Живечки. Один парень сидел, ну вот товарищи с Украины не дадут соврать, хотя товарищ дурацкое слово В общем, ребята с Украины, хлопцы, парни не дадут соврать. Один парень, я не знаю, но он, наверное, самый крутой йоник. У них Я думал, он огонь растирает, но потом растирал, растирал, о да. Я говорю, ну все, думаю, что они просветленные. Ну я тоже ручьи для порядка помял, все, о-о-о, они смотрят свой. Ребята раскрылись уже, все, можно работать, знаете. У меня идея пришла, когда я медитировал. Мы вчера про жадность говорили, вот, и мы сейчас медитировали. Галина, у меня идея, знаете, давайте это кресло продадим сейчас. Давай, да, пожалуйста, я а? Я А, Оля. Мне кажется, вы представляете, как обрадуется тот чек в чем доме он будет стоять? На нем сидел. Махара Махарадж сидел. Махарадж, Алва Александрович, Михаил Альбертович, наш доцент, вот уехал, к сожалению, от гнева освободился это уехал. Да тут можно сказать, я его только, правда, сквернял, и уже не с сгнил, но... Вы просто дома его поставите, сядете, и все, и он просветление. И лучшими педагогами будете. И просветленными, и все. То, правда, иногда я чувствую, будете с солдатскими шутками шутить всякими. Да? Ну, в общем, кресло вам нравится? А? Не забудьте, я потом гармоничный аукцион устрою. И мы попробуем найти достойного. А, -а, -а что тут место пустойки? Придёт человек, я Чего просто пошел? подумал, может и тот стул продать. На нём вчера александр Александрович сидел. Ну ладно, вы знаете, что в нашем центре мы чему вас учим? Чтобы вы были гармоничны на четырёх уровнях. Вчера вот мало народу пришёл, вообще тут ещё несколько мест было, вообще позор. Никого деньги вас не интересуют, да? Все мужики одни самцами хотят быть, что ли, остаться? Антонша, я, кстати, не помню вас. Вы вы вчера, да? Мы же еще с вами собирали землю на двух руках держать. Да? Ну, жена еще или кто-то, девушка, что? Да, он, давай, он тоже сможем. Да ладно. Что-то не Что-то микрофончик, так? Что-то не работает. В таких туфлях, молодец. Я как интеллигентный человек. А я, кстати... А у меня на одном носке дырка. Новый. Я сейчас одевал новую, так... Продаем. А вы готовы предложить начальнице? А, а это, кстати, не дырка, это с вентиляцией. Вы что думаете? Вы сразу негативно мыслите. Это с вентиляцией. Вот. Итак, кто из нас самый унылый? Уста э Про усталость на него им Андрей, вы как? Вы, я смотрю, залыпались. Вы позавчера же были, да, я помню? Не вчера, не вчера. вчера были, Но вчера у вас тут роднее было. Отлично. Ну, а позавчера тут Вчера, в молодости. Судя, Ну, сейчас калию, да, память не такая хорошая. Ну, вы, я смотрю, залыпались. У нас первый день сидели такой вот. В коллектив. Ну, хороший коллектив, нет? Шауа Александрович нам сделал комплимент. Он сказал, люди просто потрясающие. Я родник хожу. Так что ну вот на первом занятии вы произвели впечатление уныло. Вы вообще часто унываете? Сейчас, одному, помолчите, пожалуйста. Ну, что? Вы не против, что мы работаем со всем залом, да? Я могу ко всем обращаться, да? Если только заходите потом там, ну вот, Саша сидит с умным видом, что-то камера... Если надо будет вырезать вас, то там будет стыдно. Ну, ладно, то вот. То подойдете, скажете. Это услуга, я думаю, тысяч десять, не больше тысяч. Поэтому все вопросы предпочитают остаться, а нам журналы сами, как хотите, так и печатайте Оленька, представляете? Ну, вот так и живем вот, да. Так, Алексей, что для вас уныние значит? Ну, это вообще свинство уже, Алексей. Это даже не уныние вы приводите нас, это просто уже какое-то... Выключите, пожалуйста, свои... Да и не к уже все выключите. Да. Сдавленное, похоже, может быть, <как> вчера вот народ с жабами сидел придавлен. Да. Тоска придавила, да. Некоторые говорят, любовь придавила. Да. Но вы пришли его трансформировать. Вы не знаете, что такое умение, не можете объяснить. Нет, ну, это что-то как нет, но это так, надо куда-то куда мы его сегодня собираемся трансформировать? Керечка вы как? Вы же даже вчера сидели, я помню, блондинка почему-то запоминаю лучше. Не знаю. не помню, точка не ваша, куда мы будем расформировать. А вообще даже уны не было бы. Ну, блондинка, вы вот, просидите на шатенке, вы, вы, вы, вы девушка. Вы крашеная, нет? Вы нормальная шатенка, хорошо. Как занятие сегодня называется? Ну, уныние. То есть еще пару ответов, я сам буду унывый. Все возрастающее счастье что разрастающееся счастье. Счастье. По, женщинам понятно <с <с счастье к этому вот этому у них да, вот, вот, Танечка, вот так ршить. Ну скажите что-нибудь. Или прекращайтесь. Какое счастье? Ну ладно. А тяжело говорить на логичные темы. Им одно предложение логично стоит сложно. Скажите что вот, Вы в армии служили? Слава богу. Давайте, как тему сегодня называется на фоне. Молодец, военный, выкрутился. А за вами сидят Олега, Что ж вы ротик закрыли ручкой? Не унывайте. Трансформация подсознательных атомов в данном случае. А куда хоть мы его трансформируем? В радость и Просто смотрите, надо как-то тему знать. Спасибо за вас, за вашу победу вчера. Что? В общем, что-то куда-то трансформирует. Но я так понял, что весь зал толком не понимает, куда он пришел. И унылые явно вы не производите впечатление. Трансформировать все ныне Все возрастающие. Все еще. Я название придумал. Точнее, мне в голову пришло я Галина говорит, по такие вот темы, в вы, в в темы в вы должны в прочитать. Вот черным бомелом. Прочитайте, да. Как, как трансформировать уныние во все возрастающие Вот, и... здорово. Так, я, поню, я понял, что мы соберем занятия. Если я начну вас всех экспорта, что такое уныние? Yeah. Кто-то может как сформулировать, что для вас уныние вообще такое? Что мы будем трансформировать хотя? Yeah? Нежелание жить. Словить счастье. Нежелание жить, а одной из форм, но это более тонкое, потому желание жить, это обычно потверже так, понимаете? Это, это уже, смотря в какой фазе уже, да, Оксаночка? как где ваш муж А он сегодня не завтра. Вы запишите, ему дадите? Я уже купила билеты. Купили билеты, завтра про секс, это вообще будет. Я даже не знаю, как вы будете тему выговорить завтра, не краснею. Ну ничего. В такие ищут, а темы глубочие обсуждать. Там <связывая> что вы говорили, Аксал? Напряжение. Напряжение? Нет, одна из... -то Это одна из... Простите. <связывая> <связывая> <связывая> Хоть бы кто-нибудь здоровый? Да <связывая> и <Я> не мечтаю. <связывая> Что-то вы на вы не похожи. Вы напряжённые. Да. Ваша кармическая задача, я уже знаю. У меня, на самом деле, один главный грехов в христианстве, нет? Второй, кажется, там, по счёту. Это недоверие. Таким, мы сейчас, можно сказать, попробуем вас и себя заодно от главного греха избавить. Ведь вообще четыре дня, и вы безгрешной можете стать, представляете? Без одного только греха. Так он и это главный. А когда жизнь в радость будет, то уже грехов-то и не будет. Ну я завтра завтра день лидера, это анекдот один про монаха, скажу. Уныние на самом деле очень-очень опасная вещь, и очень такая серьезная с позиции, если вот вы работаете с людьми как психолог. Потому что депрессия, там понятно, человек приходит клинообразно уже. Ну, у него он уже сидит, все, депрессия, он есть, не может спать. Я думаю, как-то уже год длится, два, потому что ну, дальше уж депрессия тогда разрушает человека, если он не выходит с ней. Или на западе таблетками накачивает, человек в тюрьму депрессию. Уныние очень тонкая программа, она может 20 лет разъедать. Но это как, вот знаете, плесень, маленькие трещины, они такие. Издание так раз, а потом в углу, и, и человек вдруг прорывает, как пружина срывается, может быть, еще. Это неблагоприятные эффекты. И вы помните, да, я шедевр рисовал позавчера? Там эго, душа. Ну, понятно, половина не было, да? Если я тебя растет, Дмитрий, Есть, да? вы не думайте, я еще нарисую. Хотя опять все на мой адрес рассчитывают. Бросите карандаш, Николай. Где? Сзади. А, сзади. Если я буду шипеть, вы извините. О, уныние такое черное, будем рисовать. Вот это кресло бесподобные. Что такое царский? Итак, мы говорили, что мы действуем либо с позиции эгоизма Эгера. Эгер все... это эго. Оно покрывает вечную душу, нас заставляет нас соотраслять с тем, чем мы не являемся. Есть душа. А да, это наша сущность. Мы это есть, мы любовь. Вы же знаете, творческие люди, не все пафовые, да, не Вот у нас тут есть актриса, что есть моя ученица, такая... И вот, только творческие люди могут так, знаете, принести баночку мёда, её папа где-то варит, там что-то делает, они говорят, самый полезный, вот, там, как медвежонок. Я его пока донёс, у меня весь рюкзак был в мёде, потому что я достал с квартиры в меда, я в А мне заходит Рами, вы говорите, играете? Там такая баночка, сюрприз называется. Я четырёх раз их мёд, какого вы не замечаете, знаете, это Мы же так воспринимаем да, творческих людей. Я помню еще в Светлутске ну, военные годы. Там, говорим, что, да, говорит, Один говорит, гость может быть другая говорит, яичницу готовить. Ну вегетарианскую. Либо, полную, Поэтому мы все так думаем. Это, да, что творческие люди в очках. Вот тоже сейчас. В какой-то степени творческих человек все падает. Это пух, душа вечность. вот Это очень любовь. Да, это мы, мы ее как покрываемся, это мерзко. Мы говорили с вами позавчера, что все, что идет от эго, это не имеет колоссально разрушительную природу. Все буквально. Даже роль спасателя. А да, вот есть люди, они роль спасателя. Okay. Да, им все надо спасти, но в итоге они становятся больными людьми. Да? Они все хотят спасти, спасти, а потом они, говорю, а вот я всем причиняет добро, меня никто не ценит, блин, козлы сейчас я уже 20 лет этого делаю». Или просто человек даже не говорит, он впадает в роль жертвы. То есть все, что идет от эго, даже так называемые положительные эмоции, они потом нас разрушают, ничего там хорошего нет. А от души все, что мы не делаем, оно не имеет совершенную правду, все, что мы делаем с любовью, даже тяжелые какие-то там убийства, преступления, можно от души с любовью делать? Мм? Да. если террорист идет к детям стоит его надо убить с любовью не надо вот и от души можно отказывать то есть все действия не такие же эго играет в любой в этом мире говорю, Кирочка, вы ничего, что я к вам как же это не то, что не лучше в местном своем, я не знаю, это же как выразиться как-то не по-армейски я тогда вот так выберу или можете Пусть цветы нас раздеряешься. Вкраситься. Ну, в конце концов, <свят> всё в этом мире совершенно. Вот. И от души мы всё с любовью делаем. Всё, что ты делаешь. А это оно играет. То же самое всё. Ты меня любишь? Да, до конца жизни всё. А за что ты меня любишь? За это. А, так вот То есть эго, оно всегда играет в любовь. Эго надо прочувствовать себя таким независимым, не Бога. Потому что душа, она всегда соединена. Если мы живем любовью на духовном уровне, мы чувствуем себя едиными со всеми. И Бога многие религии, просветленные, они называют единый Душа, она полновещность и знание и И даже небольшая энергия, если мы получаем, человек может исцелиться из самых тяжелых заболеваний. Иногда это не надо по его уровню, ему не дают. Но если ему это надо, если он на эту не опустился, он говорит, да не может быть, где он купит. А где была, была такая, большая, а где сейчас? Кириллевич, извините, это я не знаю. Таняна Павловича, я не знаю. Вот. И с духовной стороны мы это разбираем. И здесь истинное блаженство, истинное счастье исходит. Я понимаю, некоторые на меня смотрят, это примерно ощущая как на лекции про научный лунный трактор, как бы Вот. Но это все мы можем пережить. В книге «Путешествия домой» я попытался это рассказать, как -то. на основе еще других рассказов. Это можно испытать в этом мире, и мы все это хотим. Вот у нас все материально, все творчество, мы стремимся ради денег. Да? Но все хорошее приходит от души. Что приходит от души? Это черное, нет, только тега эта приходит. Хотя для души нет ничего отбойственного, от души, вот любовь настоящая, да, это же от души приходит. Вот. Творчество, да, творчество, вот попробуйте выразить, раз и идея пришла, да, что там химия-то заработает, да нет, он ел как дурак и, и все. Или наоборот, как правило, не ел как дурак. Нет, нельзя сказать, что у него химия переработана, это да, какая-то, или как-то там химический процесс, нет. У него раз и идея создалась, и все подходят и ленчатся. Я помню картины Рериха в 1991 году, я еще был в Каунас, там офицер, там спецбатальон под Каунасом, и там Рериха была картина. Я пришел, ну представляете, атмосфера военная, где каждое третье слово, оно культура, аниматишинная. И выставка Рериха, я просто я ходил, я боюсь, что-то здесь не то, это как в 1991 году, я не Вот. Даже нельзя сказать, да, что человек нарисовал, вот у него химия пришла, он как будто умный, он высчитывал. Да? Потому что в Америке они же как видят, там, у них вот, вот это это будет очень, э, как сказать, какой бизнес пойдет, да, какую картину надо создать. Вот так надо считать, но это нельзя, это раз души пошло и все. же, да, творчество, картина, музыка. Или даже вы работаете, потому что у нас понимание, у, э, творческий человек, это значит какой-то великий, он известный. Да, там. Нет, с творчество, творчеством может туалет быть. И верите? С любовью. все и Потом человек на него сходил и вылетел что-что. такое возможно? Вот. Форса, что еще в душе может быть, что мы не можем как бы объяснить, понять происхождение? Да. Молодец, молодец, а, ну, меня... да, забываю Вы хоть напрягаться. То Интуиция. Интуиция идет от души, не от эго. эго иногда тело может подсказать, да, что сейчас тебе будет плохо, если вы идете вечером, там строят ядок людей с большими ножами на вас идут, так недобро смотрят. Такое... Интуиция эго может подсказать, что лучше беги, вайся, да? Не надо там интуицию души слышать. Там, вот, вот. Интуиция, интуитивные прозрения. Но это не надо путать с мистическими, с одной стороны. Хотя с другой стороны, когда мы на духовный уровне опускаемся, ну, в среднем, пускай себе поднимаемся, нельзя сказать опускаемся и поднимаемся, потому что душа, она вне двойственности. Душа вне времени и пространства. Эго, оно, когда мы живем на уровне эго, на нас очень сильно влияет и пространство, и время. На уровне души этого нет. И жить божественной любовью, бедствованной любовью, мы можем только вне времени и пространства. Что это такое здесь и сейчас? Это, это нету... это не И уровень ума вчера, позавчера, вот тут и сейчас. Только тогда мы можем испытать единение с Божеством. Это отдельная тема. Вот. И также с уровня эго, в принципе, есть человек развит, он в гуне благости, например. Он живет еще на уровне эго, но есть три гуны. Я надеюсь, что книгу «Три энергии» вы все почитали. Да? Есть уровень невежества, да? страсти, страсти. И благости и благость это самый высокий уровень если благость у нас доминирует в принципе у меня быть не может хотя если благости не держит держит что усиливается уныние здесь появляется но в материальном мире если мы живем на уровне эго чтобы подняться на уровень божественной любви у нас должна доминировать благость мы должны жить стараться увеличивать будем благость кто не прочитал три энергии руку поднимите, пожалуйста жалко ты на как живет и А вот здесь что это? Книга. Мне сказали вот некоторые, что одна думаю, что сделал, из них. Так что надо читать? Ну. Вот. В люди там едят, вот пьют им никакого ума не, у них просто, просто состояние такое. Да. Вот страсть, она может быть, она как майне качается. Но эго, эго и ум это очень похожие вещи. В ну, буддийских, особенно в философии, это, в принципе, одно и то же. ведических некоторые школы говорят, нет, я или чуть отдельно. Но это уровень ума. Мы, мы мыслим, да? Все счастье здесь на уровне ума. Мы это тоже с вами говорим. На уровне ума, счастье, вот чтобы жить на уровне эго, нужно, чтобы благо издоминировало. Можно страсти, но страсти должно быть меньше. И особенно в молодые годы нам страсть нужна. Ну, для того, чтобы служить обществу, Антоша, чтобы детей кормить, да, Вот. Страсть нам какая-то нужна, но должна доминировать благость, невежество полностью разрушает. Если человек эгоист, вы будете невежествовать, это самое опасное, ну, даже не опасное, что пьет водку, лежит, страсти более опасно страсти невежество комбинации. В благости это нужно правильно питаться, да? чистую пищу есть, чистый воздух, хорошее общение, дома у вас желательно, чтобы он был павастом, да? или квартира как-то улучшена павастом, это очень влияет, пространство, в котором мы находимся, паваста очень важно и так далее. Вот ну, едите мы это разбираем, как быть счастливым. И если коротко сказать, в принципе, вся, например, психология, аюрведа и восточные практики она, ну, заключается в том, что если вы хотите психически не болеть никогда и физически быть здоровым, чтобы у вас уныния не было, просто будьте благостны. не будь, просто пусть у вас доминирует гуна благости. И все, если люди в благости практически никогда не болеют, не физическими, ни ментальными физически, заболеваниями. Единственное, они могут там сломать ногу, руку, там и только они редко. но это у всех здесь, так, в таком мире. вот Поэтому, как увеличить благость, пожалуйста, возьмите три энергии и прочитайте. Это вам, я думаю, поможет очень сильно. И культивируйте главное. Тогда уныние оно очень уйдет, но не до конца. Потому что уныние, оно как раз-таки, вот, вот эта комбинация благость и невежество очень часто провоцирует невежество. Потому что люди, которые страстные, они активно бегают, но они садвичные, да? у них много идей, у них как-то уныния нет. Они спортом пришли, там, знаете, с моря зимой прорубы разделились, вас раз подбежали, кого-то туда кинули, такие долгольные дети, улыбаются, снегом себя натерли, пошли там вот. То есть у них как-то это такой огонем, драйв, то, что мы говорим. У них нет такого... Потому что уныние это тамос все-таки больше. вот Здесь эти люди страстно благостные они обычно творят большие проекты, делают весело, что-то активное, рубит, все же, это энергия, все как хорошо. Но элемент невежества входит сюда. И появляется такое... И это есть. Уровень эго это в принципе есть на тонких вибрациях эго, самых тонких. Вот это и есть. От эго идет вибрация похоронной этой процессии, или могильной плиты. Такой, знаете, Похороны маршрут. Сможете вспомнить? Кто тут вот сам? вот это вот всё. и музыкант и способен сегодня тоже. Ну, но Вот. И вибрация То есть если назначить, потому что мы все это просто сгусток вибраций. Мы и вибрации. Знаете, даже это кресло и вибрация. Это бесценное. <ресло> кресло. Это тоже просто вибрация. Знаете, что он на 99% пусто? Нет? Ну что, вы от начальника знаний физики. Вот. Но с одной стороны, хорошо может. Это кресло на 99%. Это примерно как от Земли там до Солнца расстояние, так у них там болезнь. Здесь это все пустое. Это уровень вибрации такой. И мы тоже вибрируем Более того, я вам говорил, что на каком уровне мы, вот это, например, наше сознание, подсознание, какие у нас вибрации подсознания, те мы изучаем это и то и притягивает Понимаете? Поэтому вчера я вам дал формулу, бесценную, всего за 300 долларов. Помните? В чем она заключалась? Улыбайтесь. Не, вылыбайтесь. Как вы все можете упростите да если вы хотите что вам вселенная помогала подарите ей хорошее настроение но же если вы ходите с клинообразным выражением лица или как вот у нас все в израильских группах города клином и надо ждать что вы притянете что-то хорошее <Слышные> Это фильтр ума, потому что мы смотрим, душа, она смотрит через фильтр ума. Если у нас вибрации здесь идут в подсознании, вот, ну это он такой, тоже такие, вот, то это вообще жизнь ужаса. Мы притягиваем такие себе ситуации. Это понятно, нет? Это же все просто, довольно. Да? Так вот, надо понять, что даже самые высшие вибрации у эго и ума, это вот такая похоронная процессия. Почему? Потому что эго, знаешь, рано или поздно оно сдохнет. Даже не умрет, а сдохнет. Некоторые смерти есть, там, эго умирает, все стоят, с автомата стреляют, да, ну, там, что Ну, достойная смерть, когда человек принес много любви в этот мир, знаете, и послужил многим. Вот это достойный, так сказать, уход. Смерти нет, душа никогда не умирает, я хочу вас обрадовать. Не думайте, что вы когда-то умрете. Умрят это тело, это А вы так взлетите, ой, вы летим, целую, такой, уже с минут все прошло, уже в одни, Я столько деньжат не вовпинул. Ну, э -э -э. Если низкий уровень, будете долго потом летать. Не... Может, у меня, конечно, просто. Хорошо, что я. Я вообще не могу представить. Ну ладно, давайте ваше тело. Давай. Я буду тебе, наверное, что-то привязываю с твоей Столько на нее копить. Бюрократия. Вот. Я идёт вот эти вибрации, они в принципе похоронные, мерзкие. Потому что чем больше мы э, и поэтому чем больше мы на этом уровне живём, тем более они проявляются. А если есть чуть-чуть благости, их проявляется больше в благости ум обычно спокойный. В страсти там какая-то ум не нет. Там такое, страсть, например, в Это люди не ходят, и у них единственное желание кому-нибудь голову оторвать. Выпишем, на курице, которая там уныня. Вот. Область проявляется, это опасно. Поэтому очень много духовных людей, которые они читают там, он говорит, да, что, да, И говорят, особенно у женщин? У них что происходит? Первые чакры заблокируется, да? если они у них не устремление к любви Божьей, если они не по-настоящему в любви хотят жить. Или там в храм ходят, да? Ааа, ты че без косыненьки, а? Да? А ты че? Я в косыненьке, я не вижу, у меня звери. Главное, не переводит. Вот. Поэтому, нужно понимать, что наша цель любовь, а не какие-то устремления эго. Потому что от эго же религия, может быть, мы же забирали с вами позавчера, религиозные взгляды, да? Или человек же может на йогу уходить или сдаться с этим, ну, эгоистичных позиций. Потом туда-то и так и ходят. И тогда доскабы, когда само появляется и всё. Радость нет, то радость даёт любовь. В материальном мире эго где ищет наслаждение. Положительных эмоций, да? что то что до нажатся, когда нас восхваляют, или, как я считаю, то есть относительно меня, когда меня объективно оценивают. Вот. То есть э эго, оно всегда ищет какие-то В этом так называемые положительные эмоции. То есть в этом мире есть. У эго мир двойственный. Эго сразу делит этот мир на хорошее и плохое. Друзей и врагов. Да? Леночка, у вас враги есть? Враги сошли родную хату? А? Не помню. Хорошо, в роли уже духовной чистой вошли. Вот. У эго, сразу, оно попадает в, так как эта материя, оно сразу попадает под категорию пространства и двойственности. Это всё делится сразу. Друзья, враги, хорошее, плохое, жизнь короткая, жизнь длинная. У души какая жизнь? Одна. Вы думаете, у нас много жизни? И одна у нас, вся жизнь, но она вечная. Вот. А эго там что-то мыслит этими категориями. У эго ума всегда есть прошлое, всегда есть будущее, ум всегда там где-то живёт. Вот. Но вот это состояние любви, если мы расходим, то у нас такие творческие способности открываются, да, интуиция. Вы никогда не увидишь что человек сидит, водку пьет, много ест чьего-то, с кем то ругается у него умная интуиция. Какая у него будет интуиция? Что надо встать за этот опор и пойти кого-то воспитать, да, я не знаю, все -все. Нет, это вот это настоящая любовь, творчество, это идет в душу. это не можем измерить. Ученые не могут это объяснить, как это сделать, раз, раз. Что-то мать заходит, счастливый очень, и психиатр не нужен вообще, ненормальный, говорит, на этот вопрос, он всем достает, деньги надо зарабатывать, вот, нажаться, напиться, в дом большой Вот. И... Это и... Поэтому мы должны понимать, что единственное полное устремление избавления от эгоизма, это когда мы начнём жить любовью, и тогда уныния нет. Но вот очень опасный момент для людей, так как так называемых духовных, которые начинают духовную жизнь. Такой такой... Ну, Бог же сказал радоваться. Ну как-то... Это же веселье, радость. Но у нас даже религии такие стали, особенно со средневековья. Все говорят, чего улыбаешься, что-то не то... Ходи, ты виноват, ты грешен, ты родился весь во грехе. То есть младенец, который полной любви, у него там, где родились, ты ангел. Он весь во грехе, несчастный. Это отбивается, да? Не будешь ходить в церковь, там, жертвовать Вот, все, жизнь плохая. Это, это, это настраивает, это атмосфера вот это в Средневековье, она передавалась. Поэтому средневековые люди что себе привлекли? Если вы посмотрите средневековую историю, это уже, да? Там чума, целые страны косила. Потом они убивали друг друга. Франция с Германией, там, ой, Франция с Англией, там, сто лет друг друга убивали, так, да, да? Это мы сейчас там, ого, французские там, знаете, даже не буду говорить, что да, духи, скажем да, духи, да, пш-пш-пш, все это почти. Вы знаете, почему женщины когда-нибудь Потому что не мылись месяцами. И, да, нет, им надо было уже это да, как-то, да. мужчины уже даже этого не терпели, они уже ко всему привыкли, к войне, ко всему, вот, заходит женщина заходят в Казахстане в зал, Вы не знаете, в Средневековье западная никто не утонемилась. Это в славянских странах только осталось, и вот за Кавказией это был В России всегда были баня, западный Западной Вот. и по мы посмотрим историю вот это, ну, европейцы потом они сидели народу много пойдем завоевывать ерусали пошли по дороге всех кто ты вывали вырезали потом разрушили иерусалим все вы взяли потом пришли назад кто и остался жить они друг другу стали убивать там чума никакой ди этой э, как я, санитарии да там жандар вообще там, профессор парижского университета выходит там, Она совершила тяжкий грех, она заслуживает, это был учёный, самый во Франции просвечённый, в чём её, она оделась как мужчина, вот, или чё, я сказал, блядь, такие лица вот, так, у -у -у, духовные, да? вот, как это и, и такие вибрации они притягивали, поэтому такая жизнь здесь была, потому что помните вот это правило, что у нас внутри, не внешне, потому что внешне можно улыбаться, да? По нему, лоази, лоази, лоази. Он раз подарики. Declare... <havia> а потому что сумасшествие наступает. Потому что с двойной личности происходит. А поэтому сейчас в Америке говорят, чуть ли линия 20% уже этих шизофреников. Потому что с двойным лицом начинают ходить и улыбаться. Не-не, да. Потому что из-за вещастья не выдержишь. Эга не даёт честно. Когда ждёт Джованни потыбля. У эга есть э Такое чувственное наслаждение, когда мы кушаем, например, да, что-то. Но причем надо быть сконцентрированным. Я вам уже много раз приводил пример. Можешь сажать вкусный торт и вообще не пузыря, просто жив, заработать, здоровье, спорт. А в это время мыслями где-то далеко летать. И все, торт зря, пошел. не наслаждение, никакого чего А про шахматы я вам рассказывал, в Эстонии, и так далее. И что же я хочу еще к этому шедевру добавить. Вот. Настоящее счастье, оно может быть только на уровне души. И во многом это может показаться, что это ерунда. Но это работает, это очень сильно работает. Возьмите кому-нибудь что что-нибудь бескорыстное сделать. Вот полностью бескорыстно Вот вообще никто не должен знать, никто это вообще. Вот только тогда это работает. Потому что как только эго включается, все, это эго все портит. Эго дезормирует. Раз, вы работаете, все, там надо, там, я не знаю, полу, и помыть. Раз, она меня смотрит, меня на помощь. Она Ладно, на духовное счастье. <смех> Понимаете? А, то есть, для того, чтобы жить на уровне души, это можно все. Это правило было тысячелетиями. В 3-4 веке это было запрещено христианам нет это, это даже Библию нельзя было читать почти до 20 века. Не западный, не восточный, не грамотный. Даже ту, уже и Библию, которую уже столько раз переписывали. Блин, Если почитать Библию, которая сохранилась в Сербии, тут, там даже там есть перевод. Нет. Да избавься от лукавого, да, там не от было, да избавься от там, чувства было, неприязни, да. То есть вот как раз это там и было, там, а это всё заменяет. Лукавый это какой-то умный демо такой, и всё там. Вот эти смыслы, они меня ну это важно. И это было говорится что любой человек здесь может испытать, не надо никуда идти, ничего там, это может и здесь и сейчас. Есть несколько правил для этого. Это жить здесь и сейчас, жить бескорыстно. И больше отдавать, чем получать. Чем больше отдаем, тем более счастливы. Ну и отдавать надо от души. Потому что эго, вначале надо отдавать от эго. Тут по-другому не умеет. да Вот я сейчас отдам. так На лекции мне сказали отдавать. Потом когда-то блин, нет, и вернемся к закону кармы. Если я умру, и закона кармы нет, я Бог лично предвешу. Вот знаете, мальчик, ты помнишь, тебе 100 долларов. Да. Ну, и потом откроешь, блин, немного льда. <смех> <смех> То есть это от Эгорсу. Мы живем, но это тоже, для начала это нужно. Потому людям не страсти, им надо понять, что раз. Ну, для людей страсти им когда? Раз я отдал, меня в зал пригласил вот, почетный меценат Антон Алексеевич. Вот, знаете, да, да, Да, мир сотворил, любовь, добро, и вы жертвуете, да, и вам расписаться, да. Но, конечно, да, кому еще, но, да, 3% своих денег пожертвовать, ну, все, о о о вот. И для того, чтобы жить на уровне души, нужно просто здесь и сейчас, и служить другим, и благодарить побольше. Потому что претензии — это отель. Душа не умеет особо претензий предъявлять. А если умеет, то она так предъявит, что вы вообще подумаете, что это и вас благодарят еще. И вообще, спасибо. И <principle> э не хотите сюда пару пунктов добавить? Как вы думаете, там какие пункты? Дети, Дети можно я так зачинать, начинаю берга. Меня в декабре прижали, чтобы я рассказал, как детей сочный, здоровый и счастливый. Практически теоретическое занятие будет, да, Галя? Я, я, говорю, это, я говорю, а как практичный? Да вы все покажете, получится как Галина уверена, они мне уже назначили тему. <свят> так что дети, я не знаю, дети это как-то... Ну, не все из нас родились. Как-то от души, может, от эго, я не знаю. Но так иначе, что еще? Разумность. Разум, <свят> разум, <свят> разум это от эго, это тонкое новое проявление. А, но дети, что вы правильно сказали... Я понимаю, у женщин что-то скажут, мысль глубокая, просто надо потом логически составить. Дети, они выходят из рамок объяснений, да? им там два года, они могут такое вообще, особенно сейчас сказать. Вот Шаулу Александровичу такой богатый опыт, он может что рассказать. Или дети, кто их учил, какие-то гены, какие гены там, в три года такую мудрость выдаст. Правда, им потом трупик съешь, вот телевизор посмотри, все такое, бедно забивает его. то есть их не, не из правильно воспитывать, дети же это вообще такое... Что еще? Счастье. Спонтанность. Спонтанность, счастье, бескорыстность. Это вот, но интеллект, больше интуиция сюда подходит. Душа это все-таки интуитивное такое восприятие мира, это состояние здесь и сейчас. Духовные большинство людей идут, гуру сидит там, или святой Франциск, они университет не заканчивали, тему дайте, они так пойдут, расскажут вам Умиротворение. Так". Умиротворение, такое счастье. Взял. Дело в том, что эго, оно всегда пытается... Вы помните, эго, оно пытается всегда найти счастье в положительных эмоциях. Это пол-эм. Да? Можно так зашифровать? Пол-ложь. Эм. Нет, тоже еще хуже будет. полное положить пол Еще хуже. тел Тема. Плюсик, э. плюсик, плюсик. В общем, да. плюсик, вау! <свят> <свят> Гениально, Оленька, это вы сказали. Жалко. Ну ладно. Это положительные эмоции. А есть отрезательные? Кто сказал, вот я сказал. Это я. А, -а, -а, а, это от души или от, от души, конечно. Конечно, да вы уже знаете, так как все это главное, да, да. Мы с вами на одной волне и чувствуем. Я бы тоже не промолчал <свят> <свят> А вот. Есть <свят> от РНК. Э. Вот, и мы устремляемся, эго у нас устремляется от положительной эмоции, а потом маятник, ужас. и всё, вот так вот, понимаете, и потом ужас, и эго всегда нужны положительные эмоции, полуошемот, да, а что такое положительные эмоции в материальном мире, поесть вкусного, ещё, Я не сказал, что это плохо, кстати, вы не думаете вы так на меня смотрите уже волком или волчицами, это, я не говорю, что это плохо, я как-то не могу, почему. Для гармонии, чтобы жить в этом мире, нужно примерно, как я вот думаю, одна к трем, одна к пяти, то есть положительные эмоции, но одна отрицательная. Потому что на Западе сейчас пошли вообще по такому стерильному пути, никаких отрицательных эмоций. В Канаде попробуй там Кин, Снежок, кому-то не так скажи, попробуй кому-нибудь скажи, там толстая девочка, или ну у тебя вес лишний, 150 кг, может ты как-то... Перестанешь эти гамбургеры есть даже на луаках. Может, как-то попробуйте, скажите. Вы наносите моральную травму. Никаких отрицательных эмоций. Снежком не это. Но отрицательные эмоции нужны. Если мы уходим только в положительные, в этом мире ну, он не создан для только положительных эмоций. Даже те, кто изучает ведическую строю там да. звезды, помните, женщины, есть же такие, кто заходит в Марсе, и за да, вот это будут соображать. Вот, Солнце там светит. Если вы знаете ведическую астрологию, например, а это астрология, в общем-то, произошла от просветленных мудрецов то каких там больше положительных или отрицательных моментов и планет? А? Отрицательных. отрицательных. То есть негативная планета. Сатурн, Марс, Анктирин, Сатурн, слабо, под плохим аспектом. Все. Самое время становиться счастливым в духовной территории. В этом мире больше отрицательного Нет? Поэтому Будда, потому что буддизм во многом считается именно такой гьяне религии, то есть гьяне – это мудрость такая. Он говорил, что этот мир полон страданий. Здесь нельзя никогда быть в одних положительных эмоциях. Согласны с этим? Просто не получится. Я уже тоже приводил примеры, это старый такой научный опыт, когда в Америке среднему американцу, ну, у которого машина, дом, там все, ну, он устроен, хорошо есть, ему дали шахматные часы. Вот когда ты испытываешь счастье, такой полет, все, нажимай В день получалось что-то по 2-3 минуты, да, несколько минут буквально. Ну, Куда-то опаздывает, смотрит, все. Так это в самой богатой стране мира на то время. Right. И это счастье, в этом мире, если мы живем на уровне, мы не можем выжимать одни положительные эмоции, просто не можем, понимаете? Потому что тут, помимо всего прочее есть смерть, болезни, старость. Right. Тема, вот старость надвигающая еще не пугает? Не отходим, вы думаете, да? А у женщины лучше этот вопрос не спрашивать. <реш> вот. Какие еще в этом мире есть плохие вещи? Погора. Погора, да. Все правильно, здесь есть три вида страданий. Вот, говорится, в летах непосредственно говорится, есть три вида страдания. Абхидайвика, абхидайвика. Абхи. В общем, не буду умничать. Итак, поверьте. страдание от других живых существ, страдания от своего ума, И страдания от природных факторов. Вы yeah. вышли, то холодно, то жарно. Люди, конечно, есть, у кого карма хорошая, с одной стороны, они рождаются где-то там рядом с экватором, хотя сейчас уже, там у них 22 градуса, там 30, все, один. Целый год в шортах ходят, никаких шут, ничего. Там. Бананы на голову падают. Но в других регионах нам похоже. И в этот мире здесь мир полон страданий. Вы скажете, блин, ты чего нас гоняешь, да, уныние? Но это факт, нет? Страдания, это от других живых существ, какие у нас страдания? Как вы думаете? У нас может муравей, просто муравей, да? Тут человек. человек, да, все сразу уже понимают, муравей? муравей, ладно. самое опасная, вреда, говорится, это злой человек. Уж лучше в лесу тигра встретить, чем злого человека где-нибудь там в городе, в Могут убить, могут побить, или еще хуже сказать, что ты некрасивая. Да, я чисто философский, я не к вам. И, и вообще не ко мне. Конечно. Мне все равно. Нам все равно, нам все равно, самые счастливые люди. Если они души ходят и поют, нам все равно. Можем это, ты дурак, свои тысячу долларов делают, От других людей, от других живых существ, а других людей их не избежать. Особенно в наш век. Потому что не у всех такое, на наш взгляд, да, объективное и правильное мировоззрение, что мы самые лучшие, что мы да? самые центральные. Кто-то нас обидит словом, еще что-то, не так поспорит, не так скажет, или еще что-то делает, или там украдет что-то, или еще там, или комарики. Тут в Москве, конечно, на Игре комариков немного, но Нет, я помню, в Индии жил храм, в, в, в Западе бегали, это ужас вообще, господи. Я не знаю, как в, таких, в такой атмосфере можно было Бога любить. Эти комары, там, да, все, такие, бум бум, бум. Где-то в Канаде на озерах пули, такой, садится, и вообще непонятно. То ли это когда кто-то скрестил муху с вороной, там, тавит 10 минут, треск идет, а все равно кровь пьет, скажем, больше. И затем, и комарики, я не знаю. Он весь в прыща, да, уже все ужасы, вообще. Вот. Поэтому в этом мире мы должны признать одну такую вещь. Вначале, ну я чувствую встание немножко ленообразным, так посерьезнее. Но этот мир полон страданий. Видите, у кого-то нервный тик там, да? у кого-то нервный... Мне сразу анекдот хоть про это рассказать, но немножко не поверил, если он, конечно... Молодность была не в монастыре проведена. Ну, ранние совсем, всякие диплоспланы. Вот. И <coughs> этот мир полон страданий. И я чувствую, как вы становитесь вот так. Я, М -м -м -м". Сегодня женщину она такая, знаете она говорит, ну, ей 30 плюс да. И я, я ее уже по с не выдержал. Я говорю, вы любое предложение говорите с надрывом. Вы же такие ситуации притяните. Я, я говорю, вы поймите, такой мир, такой мир полон страданий, вы живем да. Это благая весть, на самом деле, если ее правильно принять. А женщина говорит, у меня там брат, о, у меня там родители умерли, у меня это, личная жизнь умерла, у меня за 300 лет детей, о. и так с таким надрывом. С одной стороны, ну, я не сочу, сручись по да, вначале сочусь, все. говорю, ну, вы как-то тон измените, Потому голос, он выдает на самом деле тонкие вибрации. так Опытный психолог может голос послушать, особенно в тонкое видео. Он очень много может сказать, что голос, он вибрации выдает. Дови-ву-у, надрыв. Следовательно, если у него надрыв такой подход к жизни, вот такой вот тут, то какие ситуации она притянет? Надрывные, да? То вдруг у нее папа неожиданно умер. Ну, правда, да, счастью даже ну все равно, если за 30, все равно не 18 умер, слава богу. Ну, слава богу, что не 18. Потом там это. Но ну, если человек живет так на древе он не принимает ситуации эти, только что с ним будет? Он же притянет их, да? То есть, значит, в этом мире то, что мы критикуем, не принимаем, осуждаем, мы притянем притягиваем. Все. Поэтому у него жизнь надрывная такая. А вы примите, хорошо. Но они скажут, да это же так мерзко, а как это? Но это реальность. Вы можете ее принять, можете не принять. Всего два варианта. Но мы здесь живем, мы сюда попали. И попали за наши, либо по нашим же желаниям. Кто-то думает, ну попали, да, попали. И этот мир, он такой, его не изменить, ничего нельзя сделать. можно кричать, может кричать, вот он такой. Есть некоторые христианские особенно теории, надо улучшить, построить здесь рай. Можно построить, можно. Но даже те дорогие ведические времена, когда общество было, вообще ни с кем не воевал, все было совершенно. Когда город строили, вот первый камень заложили, второй или третий шаг, знаете, какой был? в тюрьму начинали строить. Знали, будут всегда, люди, которые... Да, и мы, кстати, в тюрьме живем, вообще, по большому счёту. Материальный мир, земля и тюрьма. Мне нравится вам Сюда мы пришли, это учебный тренировочный лагерью любви учиться. Понимаете, выродки, которые эгоисты были, вот они только себя были влюблены, всё, хотели жить царём, всё, ну идите сюда, пожалуйста, наслаждайтесь. Это мы там были, мы такие два. А то, что не расстраивайтесь, ну жизнь такая, ну я, я Только скажите, если у кого-то сердце как-то трогает, вы моркните, я попробую более приятные вещи поговорить. Но самое интересное, что если мы эту реальность примем, то жизнь начинается классной. Это так же, как в футболе. Все идет по тому, что здесь 60% женщин в футбол, тут не все играют, к счастью, потому что в Канаде уже когда-то просто заставляют девочек играть в футбол, в 2-м, классе. Это самая национальная игра. Видели, да, в последних олимпийских игр? Сборная Канады США. Такие тетушки бегают, да да Другой, я даже мужики не бьют Женщина так бежит, он интуитивно разом, там падает, у нее вообще там колено ломается. Ну видишь, же более жен не придумать, знаете. А женскую природу-то не спрятать, бегают-то накрашенные, я когда-то мечтают, мужики смотрят, ну как больные мужики смотрят, знаете, может, с кем там совокупиться на какой-то время. Это бы мужское видство. Поэтому женщины, я надеюсь, в России еще не все понимают про футбол. А что вы, женщины, в какие вы игры там любите играть или вберете? Бадминтон. Бадминтон, да. Там же тоже правило есть, да? Сетка вот ровно там, ну, например, там полтора метра. Понимаете? Вот такое правило. А если вы каждый раз пришли, один раз она 10 сантиметров, один раз она 3 метра, один раз у вас все футбольное поле за вами там защищает, а в другой, это уже не игра как-то, да? Это неинтересно. Уже тренироваться там, ну, ты тренируешься, так, ну, интересно играть. Согласны с этим, нет? Или в футбол тот же, ватный... А то бонбетон еще вот стоит. Многие вообще не понимают, что такое там ракета. Футбол. Представьте, там поле. Ровно 100 метров. Можно кричать, что нет. Плохо. Можно кричать. Но это факт. Поле 100 метров. И всего 11 игроков. И всего один мяч. Да. И всего один мяч. А можно сказать, нет, я против. Дай выдайте каждому помечу. И все будут бегать, и голы забивают. И, и играть, и у всех будет... Да, я хочу только положительные эмоции. Почему мы голы пропускаем иногда-то? Да, я хочу только забивать. Ну дайте скажем поменчику, и хай забиваешь. Ну через какое-то время они подумают, да, что-то это... что не то здесь. Так и в этом мире, здесь есть отрицательные вещи. Потому что мы сюда пришли за это короткое время, не для того, чтобы в материи сильно вживаться. и можно так чуть наслаждаться, мы живем какое-то, ну так, сколько нам на нашем уровне надо, и, ну да. Ну надо хоть наслаждаться, правильно, у Это Как бы Всё. Может, я ещё могу эту тему развивать чуть вот вы. Вот у вас уныние и уверен есть под сознанием. Да. Да, да. Я помню, в Чикаго женщину консультированную. Я сижу и пытаюсь говорить, всё, да, мы так не очень слышим. Я посмотрела, вы знаете, у вас такие глаза печальные. Она говорит, да, мне ещё, кажется, папа в детстве, или кто-то там, я думаю, ну, ещё в детском университете искали что как будто в твоих глазах все печали еврейского народа. <смех> это как бы... И жизнь какая-то. А что вы унываете вообще? Что вы не принимаете? Уныние – это неприятия Сразу говорю. Одно из причин. Или как в Айурведе говорит, что все болезни, все проблемы мы начинаем, когда мы хотим, чтобы все было по-нашему. Да? Мы, лишь маленькие боги, все должно быть по-нашему. Автобус должен приходить сюда, люди все должны улыбаться. А вы что вы не принимаете? Когда что-то не так, как я хочу. Когда даже, ну, например, что, если не секрет? Я все не принимаю, да? Вот это, кстати, одна из проблем, запомните, в основном духовных людей, так называемых. Потому что духовные люди, они же ходят в какую-то религию или где-то, им мозги там до какой-то степени чистят, они говорят, вот мир должен такой быть, мир должен быть правильный, да, вот так. Человек должен ходить по воскресеньям, в костюм, например, в церкви, вот так молиться, если он не так делает, то ч -ч -ч, раз у них программа, ну почему это так, да, вот так. Или мир должен быть такой. Это ошибка построить, ну, совсем уже, как бы, мы должны пытаться сделать, да, потому что, как говорится, мы все руки Бога, кто-то нос Бога, там, ну, и так далее. Вот, мы должны этот теоретический мир, но этот мир, мы можем только энергию любви здесь уже, не какими-то вещами, но уныние, оно очень присуще духовным людям. Я вам написал, да, вот у которых страсть и невежество, у них уныния особо нет. Они просто мерзкие люди, в принципе, от которых уже подальше бежаться. Ну, энергия такая. У них уровень мерзости еще такой. А, они убить хотят, оборвать, там еще что-то. А уныние — это вот когда благость. То они уже книжки умные прочитали. Они вот так в окно смотрят, господи, где я живу? И как земля этих людей носит? Ниже уже некуда, господи, ты мой. и погода вообще, а погода почему плохая, все в грехе живут олимпиадами, а с детьми что делать с ведь в Библии написано, или благородный. Куда блуждал 5000 лет в писании. Я просто попытался настроение Алины... У меня получилось. Слава Богу. А? Убедительно? Вот так, вот такая жизнь умедительная. Да, вот да, подарю здесь, но это главное да. Конечно, надо этот мир лучше делать, я уже делаю, вот с ним да. Вот это одна из таких эмоций, это основных. А да? чё принять да, такой пир? Бывает и В ад попадем, там будет похуде. Может не попадем, надеюсь. Ничего, если вы здесь, и особенно крыл вот, да. Никакого ада. Один рай. Но, опять же, концепция рая и ада, это откуда? От эго. От Почему? Воль. Да послушайте, как приятно тут быть-то. Все правильно. Вы, кстати, не свалитесь с девушек, хорошо? А то, то, то, то, я уже говорил вам, то, то, то, некоторые мужчины приходят, там стоят, потому что слухи говорят, что красавица там, в издательском центре Благодарения на голову богочестивым мужчинам падает прям. если я сегодня такой кашляющий был гуренок. мы в одновешен были что там женщины подойдут араяда вот рая все правильно в этом мире есть двойственность и это всегда в рай хочет да? это когда сидишь там и как у каждого благочестива вокруг 1000 девственность бегать хотите рай да вот вы работаете там а потом вы родитесь и у вас вокруг 1000 девственность бегает И долго они бегают девственницами, да, мне так не говорят, но это другой вопрос, потому что у меня просто в военные времена меня это беспокоило, я, философские у меня замашки еще тогда были, вот, я пытался понять, я думаю, а, а, а зачем, что с ними делать, 10 тысяч девственцев, потому да, да. что уже двух там, я думаю, ну, еще в армии, потом, конечно, стал приличным, монахом, да. вот, а считаете, тысячи, бегают и бегают, я и яблоки, и все виноградские знают, да. А, а их я потом думаю, я вот философ, немножко даже был, ну, знаете, там, стоишь в моряке. Они бегают, бегают, а они какие заслуги попали, потому что меня бегали, да, и мне Бог-то набрал во всех. Вот. И все добра, и там в общем, все хорошо, Или как эти... Ну, различные палестантские движения, да, там эти свидетели Иеговы, парень пришел, говорит, станет свидетелем Иеговы, я говорю, да, это как, это вот, там. Ты говорит, в момент смерти ты умирал, доказал, будь, а потом ты умрешь, ты в раю вредишься, это как? А вот дом, травку и мне показал картину, а, ты сидишь вокруг, семья такой, тебе еды сколько хочешь, всего, в общем. Ты еще девственность не предлагал, я уже на первую очередь, я думаю, что это не то, да. Неактив учение. А? Неактив учение. Да, такое потом такой пирог такой большой. Я говорю, а это яблок? Да, это ты прямо с могилы говорит, встанешь. Я говорю, да как, вот здесь это с костями, говорю, как это? Говорит, нет, нет, ты воспрямишь, тебе Бог опять всё ну, нарастит. Там, это. Я говорю, ты да, знаешь, а если я не хочу, чтобы он там наращивал, нос может как-то поменьше нарастить, может, чтобы я возродился с другим каким-то носом? Раз компьютер заживался не знаю. Говорит. А я говорю, а в каком возрасте возражусь? Я говорю, вот если я представляю, что я говорю, если я стану, как ты, говорю, буду ходить там по подъезду. Да. Но ну, идея журнальщика мне, кстати, понравилась. И если ты говорит, будешь там сидеть, вот я представляю, что, вот 80 лет, я говорю, бабушка, если она сейчас покаяться и станет ну, свидетелем его И она тоже и говорит, она умрет, а потом раз, и, и, и, и когда Иисус придет, и бабушка, и я говорю, потом вечно жить. Я говорю, вот это рай у вас, ребята, вот так раз у нее работают, не, ты молодым возродишься, я говорю, а она? Она тоже, я когда а как это Бог так, раз, ее вернет, или что это, ну, я, по-моему, философский, да, говорю, вот. Потому что современные такие средневековые религии, или вот новые эра, они как-то многие такие ответы, или как-то у них так. Ну не все мне понятно, особенно солдатской философский такой подход к жизни. Вот. Но уныние многие дают. Это и восточные в том числе. Когда цель не любовь, а цель даже самые высшие там принципы, идеалы, вообще весь мир, девочек, все. Это все равно будет уныние. Какие еще причины уныния? Давайте перечисляйте. Недоверие. Недоверие, не все счастливы. да вот Мы считаем, что все должны быть счастливы. Это роль спасательная, надо делать всем добро. Читаем все и Я столько человек, <музык> Да, Виночка? Уж если плакать, так и души. Да? Шурик, что ты платишь? Птичку жалко. Не смотрели тут, да? Посмотрите. Оленочка, смотрите это тоже лекарство для умных, хоть фильмы, комедии смотреть. там тоже заплачивать будете, плакать. Идти жалко пужаку вместе с Шуриком. Поэтому одна из реальностей, этот мир надо принимать. Этот мир двойности, есть рай, есть ад. Но он на земле есть, и в физическом плане, и в ментальном. Всегда есть райский адский взгляд. И первое начинается с приятия, мы внутренне полностью принимаем этот, этот мир. Даже смерть. Вы все, то что я не я про себя говорю, у меня настроение портится. Вы все когда-то умрёте. Или вокруг вас кто-то умрет. Этот мир, здесь ничего нельзя сделать. Конечно, нам бы мы хотелось бы, чтобы мы, наши дети, наши внуки там, бабушки, дедушки любим, всё раз в один день умерли, да? Все вместе. Да? Подсознательно мы это хотим, поэтому приходят всякие концы света, цунами. Вот природно это несправедливо. В природе первый умирает, вот как правило там. Дедушке потом, родители. как правило, это, это не правило, это как правило. Муж и жена то, чтобы один день это хорошая капась умирает обычно. Нет, это разное, это, ну, природа Жена, что то не доработала, она остаётся. Средние века в индуизме её в костёр направляли. Вот, следом тоже одну и жён там несколько там вот. Не знаешь, завидовать или нет. Там и мужу, раз он умер. Там. Ну, это ладно, отдельная история. В этом мире все к пище привязалось, только, да, было. Как мне одна женщина говорит, ну, раз я в магазин прихожу, он закрылся, такого уже да, не продает. И это жизнь. В Америке говорят, не принимайте боль. Ну, раз мы не принимаем боль, жизнь становится адской. Потому что на уровне души мы живем вне двойственности. Нету хорошего-плохого. Мы просто все принимаем, мы оценим, да, это плохое. Конечно, надо на человеческом уровне избавляться, не надо там подставлять под какой нибудь боксера лишний раз вот. надо внешне уходить но есть мир такой да и вот такой мы здесь сейчас и всегда видите, даже сейчас положительно но опять же положительное не для того чтобы как-то настроение поднять просто здесь и сейчас вот эти эмоции плюс и минус они нас вводят в эти все Ну, состояние депрессии, ну, больше уныния. Мы сейчас про унынье Потому что депрессия и уныние – это все разные вещи. Это более тонкая, это в духовном да? Помните, на Украине, да, вот вы чувствовали, у них, именно уныние было? У них депрессию, они сидят, говорят, «У вас дарят, да мы все знаем, вообще жизнь такая». Помните же драм-кружок у нас плитка, да, была? Могильная плитка, да? Я рассказывал уже вчера про население. Тут слева сидит от меня делегация, как Бог собрал, знаете, Бог шельму метит, да, говоришь? Да, шельму метит, да? Ну, не важно, кого он метит, всех он у нас метит. И собрал пока дневную, все, я, говорю, я смотрю сразу, два-три раза в умение она там попыталась. Как бы, я говорю, господи, что -то, что -то. Бог, почему ты так не принесло. И уныние, вот мы начинаем духовно, так сказать, произвлекаться, и меня уже появляется, такое вот это тонкое неприятие, такое -то тонкое неприятие реальности. И положительными эмоциями его можно только заглушить. Это то, что делают западные люди. Потому что иначе попробуйте любого западного человека на три дня в квартире запереть, даже с едой. Он там с ума сойдет. Ну еще компьютер дайте, ну и то. Компьютер, хотя ладно, игры, там люди входят эту реальность. Гад убил, подошел, да, побили, да они могут жить, ладно. Это Рахов. А компьютер отберите и посидите. Это там люди с ума садят. Да? Сейчас в, в кальюгу какое самое главное наказание? Это в тюрьму посадить? В одиночную камеру? На голову. Все, люди с ума садят. А раньше монахи уходили специально. Это, это, это же счастье. Какой одному по вы В пещерке, господи. Да? Yeah. Спасибо тебе вообще. А у людей ум такой взбудоражен от положительной эмоции. Потому что с собой, когда мы остаемся, от нас, если мы живем эгою, Идёт энергия какая? Плиты. Если невежество и с невежества, страсти больше, какой-то вонь такой, зажатный, скиалочный, такой. А, это, это вообще это чудовище, это же есть олицетворённый, эти энергии, гнет, и всё. Мы прямо с ними соприкасаемся, а не, надо компьютер включить телевизор, манька как дела, там, она, класс, и... раз поговорили, ум отвлекать от этого, У -у -у. поэтому западная цивилизация, она всегда ум пытается отвлечь от этого, да? Надо телевизор посмотреть, там надо это, посмотреть театр, сходим в театр, это, если сейчас в машине ходить, с чем не По крайней мере, невеста. То есть, ум надо куда-то завлечь, да? Ни в коем случае ни одному не остаться. тоже если мы живем любовью, то нам надо, мы наоборот чувствуем потребность как можно больше оставаться от Это такое наслаждение, это счастье, потому что это энергия любви поднимается. А если мы не… не, это, это, ну, не только любовь от нас прыщет, как говорится, фонтан любви, так сказать, у нас не находится, то не дай Бог одному остаться. На компьютер компьютерах, телевизорах побежали туда, побежали сюда. Нет, а если мы живем в любви, мы раз в семье время провели, если в семье помолились, такую часть медитировать, часть медитации – это самый день, самое лучшее время в течение дня, если мы правильно А мы в основном не можем. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому чувствуйте вот этот элемент. Раз эго такое… Все, значит мерзко будет. Надо ум уже забивать, быстро, быстро, чтобы вот это… Чувство от эго идет, все, дрянь, такая, в прямом смысле, это идет такую энергия, все, разрушение, страх, уныние, неприятие, ууу, поспим. Поэтому раз, соседу туалет, по-моему, все, все, здесь намажется, здесь и сейчас, поблагодарили всех, вот, бывает, и Хотим кого-то спасти, от отслеживаем, это идет от э, души, или от эго, да, от эго мы напрягаемся, что-то ищем, ну, подуши, все, мы ищем, автоматически все прикольно, все, мы здесь, сейчас. Будущего нет, есть только здесь сейчас. тоже что если мы начинаем жить с эго с позиции будущего, мы начинаем о нем бояться, потому что всегда будет плохо, да? Старость. Еще до старости может столько всего плохого быть. Страх, да. Потому что ну, в будущем же у нас у всех что-то плохое случится. Не программируйте. Но это факт. Это факт. В течение 100 лет мы все равно ближайшие. Кто-то у нас приболеет, кто-то там. С морщинками покроется. Как мне это этом все, я вам рассказывал, на Украине меня воду машинка поцелует. Волныния меня в отделе. В этом мире всегда будет что-то плохо Надо принять, и что внутренне принимаем мы любую ситуацию. Мы живем здесь сейчас, вот в этой реальности. И причем, если мы живем в этой реальности, мы занимаемся мелкими делами здесь сейчас. Наш ум сейчас. Мы живем бескорыстно. Все это состояние, раз, и эта волна захлестит. Такое счастье, я вообще ни с чем не переду. Никакие фильмы, ничего. Это просто, потому что, ну, если энергии чувствуешь, от их Зачем? Посмотрел, бе-е-е, на эго Зачем? Алиночка, вам понятно? <клёвый> <клёвый> <клёвый> ну, ну, ну, вот жизнь, не знаю. Возьми, но все равно. Елена? У вас тоже, мне кажется, Чуть уныние бывает, нет? Чаще, чем уныние. Чаще, чем а у вас-то что, Ну, как вы думаете? Вот вы столько послушались. Тогда же неизвестно причем. Просто они стояли. Все правильно. Те, кто знает астрологию, я не знаю что у нас начинаются периоды. Там, вы знаете, планеты есть. Ну, вот есть Земля, есть еще планеты, вот мы выходим. Звезды, есть еще основные семь планет, они влияют. Начинается период определенных планетных и у нас из подсознания определенная программа выходит. И чем ниже наш уровень, чем больше эго, тем больше мы зависим от всех планетных ритмов, от погоды, от всего. Чем выше уровень, чем больше любви души тем меньше мы зависим от окружающего пространства, от планеты и Потому что если у вас ну, поле такое эволюционное, эго и ум, вот это пространство, тут много всего, тут любая планета раз, это негативно. Все. А если этого нет почти, только вы живете любовью, у нас уже планеты, в только влияют это Поэтому периоды, да, бывают. И что накатывает, да? Понимаете? Все так несправедливо. Да? да? Бывает же такое? -то. Но у вас еще с жизнь да, Да, Это тоже одна из проблем, потому что у нас заложено в западной цивилизации за последние 30 лет, у нас заложена несчастная жизнь, потому что разрушен институт семьи. Мужики, козлы такие, блин, не хотят брать ответственность за женщин. такие времена, Алиночка а Пока попадаются гармоничные жизни Андрей, вот вы на первом ряду сидите, вы за женщину какую-нибудь ответственность взяли, а она счастлива Взял вы и взял... Ну, вы взяли ответственность за меня? Ну, вы готовы? А вы роль спасателя не нападаете, не нападаете, видите, Андрюшенька, она уже, это так вас, это, готова к заступиться, можно сказать, грудью на амбразуры, Андрюшу, бедник, хороший. хороший человек, а с другой стороны, посмотрите, с позиции двойственности, то человек бывает хороший, какой? Или очень хороший, Или очень хороший. а плохие их не бывает Ну где-то. То есть они есть, но призна... принять мне это тяжело, да? Я только хорошее готов принять. Вот это один первый шаг к, к тяжелому, унылому состоянию. К морде клином, как называют некоторые научные идеи. Нет, это не к вам, не к вам. А я Хотя если лицо даже у самой красивой женщины уныло, то это клинообразные выражения физиономии, ладно скажем. Вот смотрите, у вас первый шаг к унынию, потому что вы делите на хорошее и плохое. Делю, конечно. Все, значит у вас будет. Значит вы будете стремиться к хорошему. До какой-то степени это надо, но не надо от этого зависеть. Мы стремимся до хорошего. Я для. завижу. Сильно. О, господи, живота вам как может быть Ну пока такой положительный, не унимался и вибрирует вас. я от вас. Я приду унылая, но так посижу, послушайте. Нет, вроде уныние, ухожу. Но зачем? Так вы меняетесь, не только, вы же не можете 24 часа слушать лекции правильные, тренинги. Нет, нет. Хотя готовы мы вам распространить их на госпиталь. Многие пять раз не Я каждое утро слушаю, в машине едут, а слушаю. Помогает? Да, очень. На самом деле, скажу. Каждый раз, грустнусь, послушаю, рамяю. Как изглаяться от предыдущих сексуальных? Как вы уже знаете выход, да? я. Ну, лучше пока не. Вот. Андрей, вернёлся к оптору. В костюм такой приличный, даже неудобно притворяться, так разговаривать. Тоже сейчас тогда Ну, вы вообще планируете за женщину какую-то ответственность взять? Постоянно. Постоянно планируете? Постоянно готов. Но еще не взяли. Дорогой, одна из реальностей этого мира, что старость не за горами. Это тоже одно из поводов для уныния, может быть. В ну, общем, мужчина, он должен взять ответственность. Как минимум за одну женщину. Это восточное право, я знаю, в России вот Андрей, сразу, почему, за кого вы иметь в виду? А я сразу говорю, что <смех> Жены. жены <-то. смех> да. кто будет вырезать, а то, что тебе скажет, давай. Я не знаю, что А то они с меня денег возьмут за везти. уже и первым не пришлось. Андрей, это так надо, так закон природы не просто в костюмчике, не все Семейные ценности, все. Сейчас времена такие, что женщины учили, говорят, гуляйте, и все, там, жизнь все равно сложится, да-да. И мужикам сейчас полегче жить, да, как-то. – Ноченьки. – Раньше это. Ты хочешь жениться, да, приходи сегодня на Синобал. Я с Кузнецом, да, там, или с кем-то. И понял да. да. <смех> Пусть да, пусть нет зачем. Что он сказал? Предложение, делается, Предложение делать, да, он что-то там на сразу и это. Много ставит. Хорошо вот так на свои, э, да? вы таночки обычно унываются. Ну давай просай, слушай, Хотя не родись красивой, дорогая. Ай, такая жизнь, блин, а, да, ну и чё? Танечка, вот вы чего умываете? Ну, у меня было бы что всё пойдёт то у нас в порядке всё не будет. Вам три раза надо спрошу сексуальных связей зачистить? Три раза? Три раза? А это сколько? А, ну вот, по 40 а Я просто не понимаю, если честно, если честно. Так вот, Илья тут... Ой, Илья... Илья тоже, я думаю, уверен, может, надо, если надо, грехи отпустить. Грехи отпустить тут. Юрочка может там все... Тут в Москве проводят. Вы же проводите, да? Садитесь в я вас сейчас чистить буду. Вас А мужики приходят сядь? Да? Хотя я завтра буду говорить как Если не забыл конечно, смотря куда меня принесет. Вот, как это, и мужиков это даже влияет. <смех> ну, к счастью, ведь... <смех> это и так, от имени всех мужиков работает. <смех> так что на вас уныние, Танечка, такое? -то? У вас сейчас намного все лучше. Первый раз вас диагностировал, было был куда хуже. Работаете, приятно с вами, приятно. Приятно ваше тонкое тело входить. Потому что я когда вас смотрю, расскажу Сейчас уже поприятнее, раньше было мерзко такое. было больше. Доброе. Сейчас лучше. Доброе, да, Вы заметили, что? Что там, Танечка, вот, да, точно да. Ну так заметишь. Ещё там дальше от тела пойдёшь, дальше вот. меня поменьше, у нас всё на есть, доволись. Именно у меня у вас ушли все внешние такие отёки. И У вас тело детей просто Вы прям Не чувствуете? Заходите, тю-тю-тю-тю. Хотя рвалось. У очень, у вас детородная возрасть уже. Поэтому одна из ключевых... Что еще интересно, давайте на вас помедитируем. То есть мы ну, как это помягчиваем на вашей программе. ум м м Галина, у нас есть свободных ценностей? У нее вот такой там, плюс, если ее все подрабатывают. Мужка ей нормально надо, конечно. Проблема Как вы ели все тяжело у вас еще что-то с горовой чакрой связано, я не могу только Вы раньше материлищили, да? Ну, чувствуется, вот бурное было лето, последние годы лет, лет. Последний лет, лет ну, раньше так, наверное. Вы просто родились, у вас уровень души высокий, а когда такие души, ну, начинают жить, так сказать, в страсти верьте то, по проблемам, не знаю. Скверните, быстрее. Голова и чакра у вас, четвертый, четвертый немножко, не прячется от что у с папой было? Три-четыре, Вообще, ну как с папой? С папой немножко я не как Ну да, я не пришла с Кариной, что я с папой, потому что он уже болеет. не обид никакие. У, у вас nah, в том, как hmm. у вас практически нет. У вас есть какое-то недовольство, что-то социальное, вот это как-то чувство, заложено. А, если Мне кажется, вас до не довести у вас роль пера хорошо по перам Такие волосы, длинные. Mm -hmm. Вы сейчас улыбаете ради этого? Раньше вы были погрустнее уже два-три лет, да? Но уныние ещё, понимаете, уныние, что плохо? Оно может не с воплощением набираться, и потом много лет работать, не так сразу. Уже подсознательно, правильно? Взгляд на жизнь. Принимайте жизнь, служите другим, всегда очень хорошо. Принимайте отрицательные эмоции, чистите Так и Всё? Mm -hmm. Есть грубая жесткаягрессзь у вас есть какая-то программа связанная с папой вне вот как ваш папа был милый, что был а, вот это а, так вот программа вы много лет жили он алкоголик. так это это и забивать много лет неприятия папы и от него передается неприятие всех мужчин неприят Просто работать. Ну, сейчас уже, в общем, уже просто продолжать Примите, вот, войдите в это состояние, когда вы ребёнок. И вот там хочет любви и заботы, папа пьяный приходит учить, ну, там, там ТАМОСе, что-то делает, там, всё. Примите, скажите, да, он такой папа, я принял такой ребенок". В этом мире можно так вляпаться, что родит семья алкоголь-кармана. Можно родить в семье, может, в семье может без родителей, может, всё, я так вот. Это я принимаю, я люблю его, просто так. Прям войдите в это состояние, вот, пошлите ему любовь, поработать. войдите в то состояние ребёнка. Примите все равно, кто этим, Хотя это очень тяжелый. Да. Вы руки поднимаете, кого посмотреть кого там... Че? Кто вы... Дорогая, всегда, я, я, это как Шурик, да? На завод, я, я, я, я. Не Шурик, а кто там? Шурик. Шурик был. Ну какая разница? Вы, значит, вы, же, вы же на тренинге были, да, Козы? Слушай, у меня И вы этим наслаждаетесь. Мы про унынь, давайте не про много всего. Но вы, я чувствую, от, особо не унываете. У меня много всего, да, помните? Как? Что вам мне только делать Так что вы, что вы руку тянули, что вам надо? чтобы моя тонкая тела пошла ваше, сказал, что у вас. Завтра только... ну, все, да. А что же, вот женщина, я ему все. Ага, да, А что а? А вы говорите? мне много вот ну, завтра поговорите. С вами как-то сжимается унылым. Мария, еще чуть-чуть и вы девой станете. Унылой немножко. Дева Мария Нет, я страсти. Да, стараетесь. Получается? Получается. А каким образом вы стараетесь не унывать? Всё принимаю, стараюсь всё принимать. А, уже стараетесь. Если что-то происходит, что меня гоняет в уныне, я про проговариваю, что я принимаю это с благодарностью и любовью, это помогает. Да, спасибо Богу за эту ситуацию. Угу. А -а -а, хорошо. Но вас вообще уныние есть, я не зря от вас докопался, вы, простите. Я умею, вы умею, что у вас уныние есть, а? Нет, вы говорили. Не говорили? Ну, говорим сейчас, значит. Солнечное сплетение, вот желудок, кто-то редко не болел, он как дал? Желудок. У вас идет неприятная ситуация, ныра, вот тут, чакра вот эта третья, там что-то блок, там что-то есть, не нашел. Был у меня с краской, такой, что что-то, ой, не, больно. Да, да. Вот этот блок уже с если будете работать, может, даже несмотря на то, что вы с любой принимаете болезнь, начать. Что сделать? Отводите что то состояние, примите. Или с юмором, знаете, как? Отводите состояние. Вы чувствуете, у вас так, ой, не понимаю, а вы с юмором, ой, я сейчас взорвусь. Юмор, раз, а он уходит, все, нахожение, расхватывает, раз, два, уходит. Если вы искренне улыбаетесь, то он не тяжелый, как Так, да. Вот. Ну, это так. А так у вас всё хорошо, да? Да, ну, слава Кто ещё натяжавляется? <свят> Леночка, да. Вы ну, руку уже чтоб сразу я за неё посмотрел. <свят> да. А вы попробуйте этим гордиться. Почему не получается? У меня всегда получается. Чем хочешь, буду гордиться. У вас солнце. Ну и что? И вы тоже убедитесь, что у вас солнце с ними. Все? Влад, же правильно сказал, что он смеет. Вы гордитесь этим, я на полном серьезе. Муж домой приходит, а вы такой, нас задрали, я горжусь. Я так и хожу, Если вы, в принципе, так всегда ходите, то это уже проблема. Но вы тогда эту точку сборки сбейте, один раз смиренный. Муж приходит, а вы на колени кому-то вообще сядете, на Все. А потом раскачали, и я горжусь, вот я горжусь. Чего у вас там 5 часов? Чего у вас там много всего? Уныние и гордыни. Так вы гордитесь здесь юмор. Вы говорите, я гордая, унылая. Детки, привет. у Муж, привет, я гордая, унылая. Инкрируйте. Такая дементальная. Для того, чтобы ушло уныние, тут очень важный момент. Это надо выйти за пределы ментальной концепции. Понимаете? Потому эти все люди ментальные, они раны и просто унылые становятся. Такие правильные. Знаете, интервью. Вы такая ментальная, вот ваша проблема. Поэтому вы и унылые. Потому что у вас ментальная бетономешалка работает. И работает, господи, ты мой. Вот жалко, сейчас неполноценный тренинг. Я боюсь. А хотя, что, поработаем? Да. Давайте, пробирайтесь через народ очень гордый и умный у одновременно. Давайте, в родительном и умный у женщины. Носом забрали, давайте. Вот. Давайте, ломанитесь. Иди, все расступились раскупились, и так. Я думаю, это пространство двух гордых не Поэтому вы назад, вот так, не поворачиваясь назад, прямо задорваться, идите гордо, и говорите, я унылая и гордая, я этим горжусь. Я этим горжусь. <свист> Очень. <свист> <свист> я унылая и я этим горжусь и унываю от этого. И <свист> опять горжусь. И горжусь, и вот этот маятник, да, он все <с Springs> да, вот это я с детства так задыхаю, мне все почему ты так да я поймал, я застрюю вашу руку. Ах, никто вас не понимает. Лена! Мой девчонок, я не понимаю. Мой дитя Лёшка, в Ну Я обязательно как больше, как вас, нет. Я когда шёл сейчас к вам, вот имедо так я и подумал. проходит, вот, ну, помогает. Вы идете и в уме кланитесь тем людям, которые курят. Часть Бога, они божественные. Это все часть божественного плана. Помоги. Что вспоминали? Они курят, стоят, фу, мясо едят, а мы им все равно кланяемся, да? А потом идти этим гордиться. Да, Ледочка? Ну, мы же все равно гордимся гордимся, что мы гордимся. Кто ручку тянул тут? Да, дорогая? Вы там в угол забились или вас забили как там? Это? Ага. Сама забились. Вы всегда так? Кресло, но это хорошее. Ну, так, для понижения разговора я думаю, что достойных потрогов найти. Вставайте, чтобы вас видно было. А что, из-за чего вот мы сейчас все говорили? Как вы думаете, почему у вас много уныть? Ум беспокойный. Что вот так, что будешь говорить, я не понял. Муж здесь, да? да. Его можно попросить стать, если вы хотите. Да. Другой, его он в другой угол добил, парочка. Вы не против дорогой, а то вы там забыли. что мы с вами поработаем, Андрюш, Женечка, и чё муж? И он говорит, и у неё беспокоит. Да, у много эго и много Так вам так с мужем повезло? Я с Ничего себе! Представляете, чтобы родиться в Кали-Югу. Непонятно где, где все курят. Шувагму-мывагму едят. Прям на улице, вот так, с масляной, с ген-инженерией, белой муки, фу. Ой, фу, я вас понимаю. Вот отсюда уныние начинается. Вот смотрите. Женечка, помолчите. Вы ее не научили что ли, в этой смиренной быть? Пробуйте. Молодец, Андрюша, вы на правильном пути. Она не понимает, как ей в поле в разгар вот этой всей деградации. А она, ей муж вообще полубог, говорит, у тебя ум, работает с эго, да это благодарить надо. А вы унываете. Благодар... Понимаете, в любом деле я это Этот тазик мне, да? Давайте, только аккуратнее, там, а то я чувствую, вы там помыть можете. там Я сразу говорю, они любят мне бурлящую воду давать. Да, да, я знаю, поэтому аккуратнее, а то там кому-нибудь помоете голову, а потом человеку на лыбе. И я буду расстраиваться, что чай так и не хорошо. Да. Чего? Вот продолжать Вот что вы поняли сегодня, почему у вас это? Ну, наверное, в каких-то моментах я не принимаю. За вас, что За вас, Андрей Атмир. А дети у вас есть? Да. За них а В каких моментах у вас детей? Это не серьезно, это не дети, это ребенок у нас один. Женечка, вы готовы на большие годы видеть? У меня да, я не вас, Андрея, я, есть, я, не вас, я на, на иврите говорят: "Боли, баль, баль это хозяин". Я вашего хозяина спрашиваю. На самом мудром языке муж назывался мой хозяин. "Бали", "ли" и и добавляется в конце это значит мой. Что это чёрное или острое? А? Бали это остров. Да нет, это разные вещи. Женский бумень, нагляд тежёжче вести. Если мы болим, знаете, языков сколько, там сотни. И вот в каждом языке может разное значение быть. Я помню, один грузин, на полусерезе, Шалбак Садович, это, это, это какой-то грузин, грузинский, очень искренний юноша, он пошел изучать ведические науки, духовно куда-то в Индию ездил, все, он инициацию, говорит, ему дали инициацию, у него сердечные он чуть не плачем ну что такое? Он говорит, а на нашем языке это чуть ли не матершинное слово какое-то, а в санскрите там это. Он говорит, а если я приеду к себе под Тблзи, И у меня спросят родителей, которые меня послали новое имя. Как тебя зовут сейчас? Гага или Гога его я, я даже им сказать не смогу произнести. И учитель потом новое имя дал. Он такой счастливый был. Ему показалось, что он правда по-настоящему уже родился заново. От Ну, в общем, почему у вас всего один? У вас варень. А? А сколько маленький? Ну, уже пора настраиваться. Нет, мы настраивались, но... Вот этой зимой, следующий вообще... Это вообще уже, знаете, какие зубы. Вот 15 декабря на тренинг ходить как ребенка, все, вы сейчас пока чистите, зачать хорошо, а потом уже после 15-го я прямо скажу, когда, как, все, все. Да? Потому что, ну вот, смотрите. Сем... Семья и уныние, Ну, если более-менее гармоничная семья, конечно. Так, семья, семь – это семья, да? Папа, мама и пять детей – это для восьминки. Это уже семья. И потом они думают уже о детях. Вам надо еще, братья, сестрички, ходить. Вот. Поэтому семья, она не предназначена для уныния. В семье не может быть уныния. Но в нормальной семье, то есть мама и десять детишек, и унылая. Вы можете себе представить вообще нет? Действительно, поунывают. А вот аристократы сидят в окно, смотрят. Ногти пилят. Что вы делать делаете? Пилим. Красить. Пилим, да? Пилим. Горит больно. Красите, давай. Да, Малиры такие. Пушкин сказал. Все курят. пу В вечернем спектакле еще три часа. <свят> вот у них холодные, да? А тут 10 детишек. Надо занять себя так, чтобы даже не было мысли про лудыни. Это один из путей выхода из уныния. Возьмите себя, сужите сделайте вашего мужа счастливым. Чтобы вам вообще приходил ему раз и на колени, все съемок, он. все гордыни, он говорит, а вы жаль, видишь, жаль. Вот она, вот она ваша эго. Правильно, Андрюша, дать детям надо, дать. Аллах, с любовью. А, они потом спасибо скажут, блин, твари божьи. Вы вообще христианка? Православная? Там говорится, да убоится жена мужа своего. Сходишь, Просто, дорогая, в нашем гармоничном центре Благодарения есть столько услуг. Там подходишь, вначале платишь, мне говорят, и все, и мы гармонично работаем. Чувствуется. Что... Я еще до вас доберусь, дорогая. Я просто надеюсь, вы сейчас очиститесь с ушей. вы тренинг «Избавление от прошлых связей». Вы как, отработали уже? Нет, вообще, ужас. с вами еще и работать-то, ваше тонкое тело-то, входить страшно. А, вы сегодня молчите. Я только слышала. Чувствуется, книга «Алхимия общения» на вас произвела. Вы ее прочитали? Все произвела. А-а-а. А до этого вы были более говорливы. Ну понятно. В общем, а сейчас сидите и потом молчите. И не, не, не унывайте при этом. Я серьезно говорю. вот вам Бог, Вы благословены, потому что у вашего мужа пш, энергия за плюс 500. Это я редко такой вижу. Знаете, да, не просто тут стоит. Вам повезло, я серьезно говорю. Тут вот всякие, я не буду пальцем показывать, они мечтают о таком муже. Да нет, нет, вы не, <смех> нет, нет, вы не молитесь, а, то... а то сейчас у меня вопросы про многоженцев будут, а я в принципе по подобному. Хотите, Танечка? Вот, видите? гармонично который будет такой вот благостный стоять, вот это, это. и вы будете и духовно, и материально все прогрессировать. А вы унываете, у вас же ребенок есть, вы на него смотрите и еще смеете унывать. Нет, на него когда смотрю, не унываю. А на мужа когда смотрю, не что периодически, когда она может смириться. А вы ему служите. У, у вас вообще два объекта. Вы если гармоничная девчонка. Вы будете заочно учиться, как стать счастливой мамой, здоровой и успешной, женой. И все, и служите. сделать ребенка счастливым и бужем. стирать ему с любовью. Все, он пришел в ноги, там, где самую лучшую еду ему. Все. И меня времени будет, знаете. И уже так по дороге. Раз, ч -ч -ч, раз и все, переможем, раз, и все. И уныния не будет. Это болезнь аристократа понимаете? Таким, со знаком минус. Что то что аристократа у них благость и тамоса много. Поэтому они сидят там, как говорили. Там, ну это не про себя ну, это вот они сидят и думают, а может я голубое, может я там такое, может такое, надо попробовать. Нет, я не к вам, слава богу, да, у вас рожа такая стеревизация. Это гармонично значит. Надо служить, а давать больше. Никакого не будет удачи, всё. А у него ум беспокоен. У него ум не очень беспокоен, но ну, не совсем ещё есть чем работать в правильных путях. Да? Кланяться вам надо. Вы вообще кому-нибудь Никогда в жизни. Это столько лет, и вы... Бесцельная, бессмысленная жизнь. Бессмысленная. Жизнь начинает, когда вы можете... Погна... А вы вообще можете... Видите, вот вы там двигаетесь, и света меньше становится. Да. Это эго всё ваше, ходит двигателем. Вот. Накланяйца, вы можете ко мне? К Не пробовал. Ну, не, ну вы что, я не пробовал. А вы по -по -по -по. <ск Career> Хорошо? Можете сейчас походить? А сейчас на каблуках. На каблуках. Ты гармоничная девчонка и на каблуках. И в шапке ушанки, и в любом в всегда. Надо поклониться, не вопрос мужа, нет. Чу. Гордыня уходит. У вас гордыня? Поэтому он такого дали. Классно. Что да, да. Вы его вообще уважаете? Конечно. Молодец, шанс есть. Дайте мне слово, чтобы каждый день ему 108 дней будете кланяться. Как минимум один поклон. Полный, вот прям. А где можно что где да, да, да, да, да, да, прямо вот здесь есть. Выпустите её сюда. сюда. Сейчас мы вам не тоже мы. Ну вам... сейчас. Я прошу прощения вас всех беспокоил. Это отключёт ваше от унылое это состояние. Просто когда вы двигаетесь, у них такие унылые ещё. Uh -huh. Вот. Если бы вы сюда дошли, муж, можете дойти сюда. Вот вы ему, вот смотрите, вы на него, да, него отодвиньте да. отодвиньтесь сюда, еще чуть-чуть. Вот -чуть. к вам идет, а вы ему полностью кланяете. — Хочется так? — Не-не-не. Это халтура. — Нет, ну я... Насколько вам вы... на, физически? На, — На колени. — На стол, на на стол на то есть... — А, на колени. — На колени. Руки на пол, и голову на пол. Уже, <свист> дай, и в нём выведан. <свист> Но на вашей душе беспокойно. Да, дети будут здоровее, калантис. Вот так, да? Да. Нет, и руки на пол. Вот точек. Руки Когда на пол, Чай, вот да. и голову и ближе, ну к телевизору. Локтис. Локтис. Не, к телевизору, парни. Да? Сейчас телефон называется. А у меня платье не позволяет. Локти. Эго вам не давайте. Вот так, вставайте теперь, полный А вы чтобы она чувствовала, что я спорю. Молодец, Андрюш. Мы сейчас их научим, блядь. Ну, вот, смотрите. Теперь вам надо взять вот так руки... Ему на стопы положить себе в голову, а потом полный поклон. Давайте, подождите, перед тем, как ловите, теперь руки ему на стопы положите. Она Это вы берёте... На... она что, их не постирала нормально? Это чтобы не стыдно было перед всем честным народом! Вот. У него что? Почему он за носки комплексует? Вам не стыдно? Чистые носки. Да. И вы еще точные. Да. Точные. Вот. Так что все нормально. А, это носки. Я просто думал, он всегда Это да. Вот так вам над каждый день делать. Один раз всего. хожу 108 дней. Чтобы потом... Я точно говорю, хуже не будет. Хорошо, дорогие? Хорошо. Ну вы такая пара, ну вы так смотрит ну вы уже латвасы... От вот повернитесь к ним. Вы почустили такое? <плодисменты> Дорогой, вы должны спросить, скажите, раме говорил тебе, я говорю, мне да. всё равно, но ты... Это серьёзно, потому что у неё гордыня, вы правильно называете, два-три раза выше торма. Это и надеюсь, скажет, может, если она не изменится, и рано или поздно это может к серьёзным личным проблемам привести, понимаете? И все. Вот вы уны... кланялись, вы умывали? Нет. Так значит, какая какой один из главных рецептов? Кланяться надо всем подряд и все. И все. И все. И все. И осознанно. Не автоматом ходят. Бум-бум. Головой готов. А кланяться, допустим, если что не нравится на двумя. Надеюсь, на нас? На улице да, потому что не все поймут там. Это вам просто подцепят по подруги глядят. Не-не, это по квартире ходите, кого-то вспомните, козел, какой, ау, джигасный какой-нибудь. Ну все, по местам, ребят, по углам. А родителям нужно, да, поднимать? руки поднимайте, по деятелям. И, конечно, родителям да, понимаешь? Так, вот это самый сильный поклон, все. Вообще, конечно, поклон, если вы не можете кланяться, вы можете кланяться, но главное, чтобы голова опускалась ниже сердца. Это тогда. А еще лучше даже до колен, ниже полового члена, потому что тогда может поклонить поклониться другая программа. Но самое лучшее на колене и так. Да, темненькая девушка в очках. Да. Как называют, да, вы с юмором. Не, не с юмором убивайтесь, э, с юмором. Вы должны философски понять, что самоубийства нет. Вот вы ездите на машине, да, на опеле трехлетнем. И вам не нравится, все плохо, вышли в бан, его облили. Шшш. Вы приходите на работу, ты что, дура, сожгла общественную машину? Ну вот те запорожец, блин. Когда человек качает жизнь самоубийством... Что, как правило, происходит? Это не то, что он будет... Ну, это сильнейшее наказание. Это сильнейшая претензия. И это плевок к Богу в лицо всей Вселенной. И, например, вам положено 70 лет жить. А вы вам надоело. Выходите, унываете, унываете. Да какая-то жизнь. Все тут курят, шурму едят. Мурму, блин. Помолчите, дорогая. Для начала это вам поможет. Барится от этих мыслей, думаю. Потому что эти, кстати, мысли, действительно, они очень опасны. Нежелание жить... Это и есть такой дисгармоникас. В принципе, уныние – это протест богу Это есть такой один из видов самоубийства. Вы философски должны понять, что вы что-то умираете, потому что смерть там, до нее еще 50 лет, а вы раз здесь, да? В это время вы будете в тонком теле ходить и самым вашим любимым людям причинять беспокойство, мучиться, и вы будете страдать. Вы будете смотреть, как люди торги делают. И вы можете, а вы чувства не смогут наслаждаться. Потому все желания останутся. Вы никуда не денетесь. Ум останется такой же. То, что вы в теле, в темнице, это ничего не меняет. Даже если, например, вы болеете, вам не... не я буду болею, мне больно, я не хочу страдать, вы уходите. Тогда следующее рождение вы с детства рождаетесь с инвалидом, чтобы пережить эти страдания. Если вам по карме положено пережить, вы никуда от них не денете. Понятно? И от ментальных, от ума вы не убежите. Вы можете вот от Саши убежать, там от дуйся, еще от но вы от себя не убежите. это ум, вот этот сгусток энергии, который сейчас вас все это проецирует, восприятие, убить, в раз, вы вырвались, а больше убивать-то? Бам, бам об стенку, через стенку прошли, еще более. То есть в тонком теле вы остаетесь, и все. Понятно? И вы философски поймите. У тебя сейчас кончу жизнь самоубийством, и буду как привидение злое неудовлетворенное, 50 лет летать. СМЕХ Right. А вообще практически все 100% людей, почти 100, ну в Ярском госзна все, если 100% людей, Которые хотели Особенно децимол, вот вообще когда-то, например, закончить самоубийство. Их когда спрашивают через 5-10 лет, они голову поже, как хорошо, что от него. То есть, они все жалеют. А если вы еще совершиться самоубийство вы уж точно жалеть будете, ну воплощение 5 обычно, как правило, потом. Очень жалеть. Так вот всё поймить зачем? Зачем голову мокрый бетон сувателл. Да? Вот человек сувателл, страдает, зачем его страдать? Это отвечает на нашу вопрос? А вот в духовности умения, вот человек что-то других, если вот себе такой грешный, такой умер, убивает, такой грешный вот это как убивает, вот это выживает. Так это то же самое. Я, кстати, кажется, вот в ответ на вопрос мне шпариться, да? Я... Найдите на моем сайте вопрос ответы это последний ответ, почитайте, хорошо? Даете мне слот. Там мне новый сайт сделали, там в толком понятии все сложно, то можно идти как так, час посидишь, но можно. Нет, там в самом низу должно быть меню, где все разделы, вы найдите вопрос-ответы, последний там, хорошо? Это одно из видов. Это два вида есть. Мы недовольны другими людьми, мы недовольны другими живыми существами, мы недовольны ситуацией, или, как большинство из нас, мы недовольны собой. Особенно в молодости это всем. Когда эго, эго вообще ничем не довольны. Нет такого эго, чтобы все было довольно. Еда хорошая, это, это, это, это, а все равно что-то не то. Понятно? Никогда такого не будет, что мы довольны всем. Если это будет, то это будет очень недолго. Не так? Попровернемся. Это так. А почему? Что почему? А почему? Почему? Почему? Так? То светофор зелёный. А почему? Почему? Что там дальше? Потому. Чтобы а. Он жизнь люблённый. Жизнь люблённый. А, а потому что он в жизнь влюблённый? Вот. Потому, потому, потому. Ну, Бог создал такой мир, понимаете? Это вот такой мир. Вот в вашем теле. Вы же ходите, там, у вас есть руки, нос. Вы говорите такой, как Бог создал. уже всё. А почему до конца мы этот план всего творения в этом ну на ментальном уровне, мы не поймём. Вот потому. Понимаете? Вы выходите, там, например, едете, вам захотелось правил нарушить. Ну, в России бывает и не нарушает, остановит и штрафует, да, там, для профилактики. Или там еще что-нибудь. Ну, вы, например, едете, раз нарушили правила, у вас, а вы, а почему у вас такие в России правила? А А я не буду платить, я почему? Ну, еще больше накажут, да? Нет? А почему? А почему? Тот светофор, зеленый. А почему? Это надо принять. Потому что вы спросили, а почему так? А я хочу, чтобы было по-моему. Да? Не учился тонкий смысл этого вопроса? Нет? Не согласны? <звы> Слушай, а почему Бог создал такой мир? <звы> да, претензия. Где я столько страдаю. <звы> Все курицы. <звы> Владимир, это как-то Вам отвечать на Ваш короткий вопрос? Но я спросил не с точки зрения претензии бога а с точки зрения того, ну, как оно может быть. То есть Вы говорите, что так создано… Ну, а что может быть, например? Ну, как конкретно что? Почему? Вы к чему этот вопрос отнесли? А почему? это вы, Нет, вы просто сказали, что никогда не будет такого, чтобы Вы были довольны всем. Если такое будет, то будет недолго. Да. У меня вопрос, почему такое может быть? Потому что в этом мире все временно, все относительно. И эго, и ум, он никогда не может быть всем довольным. Ум привыкает к какому-то уровню наслаждений. Он через какое-то время ему, ему надо постоянно новое. Почему? Вот людям надо туда поехать, сюда, сюда. Ум, он не может долго наслаждаться, он, он беспокоит. Если спокойный ум, когда он может сидеть, постоянно и много Но в этом мире эго никогда, эго всегда больше. Вот я известен на всю деревню, потом хочется быть известен на весь город, потом на весь мир, потом во всех мирах, что перед твоё имя, потом там это, это ну всегда расширяется. У мега они всегда ненасытны как -то. то То вообще, ему это вообще неважно он вообще не зависит от этого. Понятно, Владимир. Ну вы прям создали для работы с вами на тренинге по умению да? да? У вас есть уныние? Да, хотелось как Вы, может, танете? Нет, там себя покажете, или где-то А что, я с вами работаю? А, это у вас вопросы? Да, у меня просто вопросы. Как поймать себя на Иногда это не всегда переходит, уныние бывает, это уже последняя статья. Депрессия иногда бывает без уныния, это немножко другое. У вас что-то случилось, у вас более резкое, например. По восточной психологии, насколько я понимаю, это не очень взаимосвязано. Уныние это более тонкое, но от другого идёт. Депрессия у людей больше страсть, ты такой в не веришь, у тебя такая глубочайшая депрессия, надо убить себя, а может ещё лучше всех в Ну а как вот поймать себя на мысли, что вот, В в ныне, было таких... А если вы не ходите радостный вы уже ходите с мордой глины. Но я философски ко всем, не к вам лично. Если вы вы себе не правильно? Внутреннее состояние. Внешне вы можете ходить серьезно, задумчиво. Вот это внутреннее состояние должно идти. Сейчас вы настраивайтесь внутри сейчас, успокаивайтесь. Самое главное в этом мире – это наше внутреннее состояние здесь и сейчас. неважно, На, и наша реакция на происходящее события они в тысячу раз важнее, чем что происходит. Потому здесь все происходит помимо нашей воли. Наша реакция на эти события по показывает, правильно ли мы прошли это или нет. Поэтому вы всегда отслеживайте, всегда здесь и сейчас, в каком у меня состоянии. Внешне просто наблюдайте, и тогда самое интересное, вы сможете легко решать любую проблему. И при этом будет по-настоящему в блаженстве. Потому что душа это слово больше счастья и блаженства. Чувственное и ментальное – это наслаждение, нас как бы то, что такое насаждается, это внешнее такое, временное. Это отвечает на нашу вопрос? Да. Но у вас, мне кажется, умные не много. Много? Ну, у вас есть, по моей системе, два раза больше, чем бы нам. Нет. Не знаю, может быть, с работой связано? Mm -hmm. С работой, с личной жизнью, с семьей, все, может, А в мире много несправедливости? Есть есть несправедливость. В этом мире, но ну, есть несправедливость. Вы уже должны знать, что это уже первый шаг к унынию. Да? Вы уже можете знать, что этот человек будет унывать. В этом мире есть несправедливость. Я такой хороший. Ангелина, это знаете? А не все это знают. И Бог меня недостаточно наказывает. Ой, Господи, я Господь, я пошутил, ты понимаешь, что хватает, лучше вон кого-нибудь поболее достоинства. Что в этом мире есть что-то несправедливое, с этого начинается умение и проблема. В этом мире все совершенно. Если вы разберете свое тело, все молекулы, здесь все создано самым совершенным образом. Но наше эго считает нам несправедливо, да? Сидишь в ресторане, кушаешь, 95% ресторанов есть нельзя, там все ГМО, химия, ген инженерия и так далее, все там, трупики жареные и так далее. Вот, вы сидите, кушаете, вроде все вкус тарелка. а в другой-то чашки как правило, лучше, да, соседу заказали, да? блин, а что мне это, не сказали. Или, Андрей, вы пройдете этот этап, ну не все мужчины проходят, а по крайней мере по себе, тут, тут, тут, ну так теоретически, что мужчины знаете, через год-два, вроде жена прекрасна, все, вот ее, оказывается, лучше, может, выбирайте. Да? Всегда хочется лучше, да? Или как, из магазина приходите, да, бывает, женщины особенно. Вроде так все хорошо, вы купили, полчаса мерили, полчаса, но это если вы очень торопились. Все так примерили, одели, все там, раз, блузочку привезли, что день-два поносили и фу, и уже и на работу, и антон. Все в этом мире несправедливо, все как-то так. Но если мы живем с позиции души, мы понимаем, что есть высшая справедливость. Материальный ум, никогда не согласится с какой-то реальностью. Потому что нам уму всегда кажется, что он самый лучший. И он всегда себя оправдывает. И все виноваты вокруг. И все несправедливо. И это первый шаг умения. Значит, что это здесь? А вот все здесь создано очень гармонично. <толосимый> Можно и так утерировать, но не только с этим. Здесь и сейчас благодарить, уже не скажу, улыбаться от души. Вы сердце можете улыбнуться? Да. Давайте. А почему не сейчас? Надо всегда улыбаться. Не всегда получается. всегда получается. Понятно, что в мире что-то не или просто не с Как же тут ещё получится всегда? Кто ещё ручку к свету тянул? О, кого я вижу, кого я вижу, профессор из Таджикистана, вставайте. <реш> ну, я специально хотел, я знаю, вы знаете, это тема больная, айбек, да? Да. да вот, это, Помните его, нет, Помните, на сайте? Вы уже герои многих тренингов, основулись на то, что его Здравствуйте. Я прошу прощения, сразу передайте вашему туркмен-баши, что я уважаю люблю всех живых существ и его одинаково. Да, дорогой? Он на самом деле, он спират-турм закончил? Умный, вы ещё не жрели Нет. Так, господи, а как же вы жрели с У меня за 21-го сейчас начали. кого? С 12-го. А? а потом сразу можно быть нормальным джигитом. Ничем. Так мы, может, сейчас найдем его? Ну, ну, я так, для профилактики, так, для, для проживания Чтобы вы не забывали, главное, что надо... Ну, выдаст восточных, вы не забыте. Какой у вас вопрос? Ну, То есть у меня тоже появляется... Что вы там, интеллигент туркменский, несчастный? Иногда, когда очень много дел, и получается, как ты хотел. Я заметил, что... Ну, вот я понимаю, что всё там нельзя достичь, но то, что я себя там пролю, у меня получилось, иногда Вы на сколько сегодня опоздали? 15-20. Ага, мы говорили эту тему. Вы поняли, что надо принимать, что когда что-то не получается, я это не принимаю. Я вам открою маленький секрет. Вот вы так, такой красава туркменского народа, да? Ну, вы не обижайтесь, я надеюсь, понимаете, Нет? что я не в этом мире есть определенные законы. И они звучат, что мы пока обусловлены, пока хоть немного, мы находимся под влиянием ума эго, мы можем совершать ошибки. Понимаете? Поэтому каждый из нас может ошибаться. Ну вот. Нет, я понимаю, но это, знаете, как можно сказать, само приходится. То есть, понимаешь, да, это ошибка, там, кто-то сам не сделал, сам виноват, но вот это ощущение, оно Я решил, что нужно наоборот это это отслеживать, это состояние и, и принимать. Но вы как-то так говорите, я сейчас еще чуть-чуть, я заунываю одной идеи, что его надо следить по ему. Потом, что вы сказали? Чинят. Потом поменюсирует. о Это <толкнуль> ужасно. Прошу. Иси. Я <и> думаю, <толкнуль> вы сейчас... Менюсюр, ну как нас обеих кофы не вносили. Ритуалы, они сами по себе не важны. Ритуалы, они могут и ват, и враят, они, они важны, если они помогают приблизиться к Божественному. Он вот тоже хорошую мысль прочитал, да, этот, я так помню, профессор Усипова, что даже Христос, Он Иуду причастил, а в того черная сила вселилась, и Он столько делов надел, понимаешь. Даже причастие Христос может провести, и все равно вы что-то не так сделать Поэтому сами ритуалы, не как ритуал нет. Это такое... Видите, все в этом мире несовершенно а вот кресло хорошее. Вы говорите, что все совершено. Что? Вы говорите, <роли> что все совершено. Да вы, профессор. Сейчас так я сейчас кого-то Но <к España> это очень интересный момент на самом деле. Это противоречие. И этот... Вовочка меня поймал. Помогите мне выгрузиться. Все что, есть так, как есть. С одной стороны. Ирочка, вы вторая красавица, только вы блондинка. Да? Вот смотрите, утверждение, что в этом мире все несовершенно, оно имеет право? Ну не все, но как, все стволы наши. И в этом мире все совершенно. Да? То есть два совершенно так как это они про противоречит Каждый мир права. Диалектический, да, угу. И что? Да. Ага, ну давайте, Серёга, давайте. Из Херсона, не знаю. Они на Украине сидели, потом они сюда приехали, потому что мол, А как уже? Пусть ваша жена будет счастлива и смиренна, кстати. А, -а, -а. а от, от ума у, тега, у нас э проявляется, проявляется ощущение, что, что, что, что, что, что, что, что все вокруг и несовершенно. А, что есть несовершенно, да. И еще более, с другой стороны, если ответить, все материальное, оно до какой-то степени несовершенно. Оно временно, склонно ломаться и так далее. Иллюзорно. Иллюзорно. Иллюзорно для того, Серёга. Молодец. Поэтому этот микрофон, даже если он японский, его делали лучше японские парни, он всё равно может да, аж сломаться. Материя не может быть с материальной точки зрения совершенно и вечной. Вовочка. Как вы по отчеству? Вовочка Алексеевич, нельзя говорить. Владимир Алексеевич, я правду говорю. Вы согласны с этим? Только философски действительно понять, Если мы смотрим на наше тело, оно не может быть совершенно в том плане, что мы не можем, ну, конечно, если мы достигнем уровня любви к Богу, там можно и перелетать, там по воде ходить, все это такое, ну, то есть когда вибрации выпускаешь. Если это надо, что если это большое, то, что большинство святых это не хотят делать, им это даже не нужно. Вот. То это совершенно. Но и наше тело, если посмотреть с философской точки зрения, оно совершенно здесь осознано, все, очень-очень продумано. Я вам рассказывал уже, что моя тетя, так сказать, доктор биохимии, всю жизнь в университете преподавала, и она, и она еще в 90-е годы сказала, говорит, «Падлик, я не могу не верить Богу». Начальник, когда еще только коммунизм еще не зашел, говорит, «Я каждый день смотрю ДНК, в самые современные микроскопы, я не верю, что это возникло случайно». И никто у нас не верит, там так все сделано, так все под ДНК, ДНК до органов, все тут совершенным образом. Попробуйте искусственное колено сделать. Ну, я уже не говорю про искусственные мозги или зубы, да? ну зубы более-менее там, да? зубы самая такая или искусственную совесть Че, спасибо Серега за помощь, после этого семинара и говорю, я буду говорить Серегу вам помощь Дорогая вы наша, такая все, книжки читаете, по утрам лекции слушаете. Пишу еще. Цель Пишу. моей жизни, безусловно, божественной любовью. Чувствуем, это нравится. Я, кстати, пропустил, кажется, второй уже день, что жизнь-то с каждым днём она все лучше. Вы пишете? Во всех да. даже, не, Во всех во отношениях. Во всех проявлениях. Во всех проявлениях можно принимать, но во всех э, отношениях. Обязательно пишите, три месяца, вы не понимаете, как жизнь изменится. У меня друг был, то есть он есть, дай его здоровье и счастье. У него был кризис, что-то я ему как не звонил, все плохо, там ну 2008-й кризис, а он был чуть ли не мультимиллионер, такой очень богатый человек, у него много там, но, и вдруг он разоряется. Но он тоже миллионер, но со знаком минус, все тоже, сумма та же, только минус. Вот, банк не означает, по миллионам должен, все, там, это плохо ты И вообще, что-то у него это не пошло, там, это, это, это, это. И он стал писать, с каждым днём жизнь всё лучше, лучше во всех отношениях. Сейчас он уже остается, всё лучше материально, да? и вот. духовно прогрессирует, ездит на в общем, всё так, у него жизнь налаживается. Но не пишите ради денег, это на жизнь вы пишете какая-то, Просто пишите, как вам, просто. Хорошо? Мы же договорились, лучше полгода писать, именно писать. Потому что, когда пишите, даже правой рукой, то это под сына входит. Всего два предложения. С каждым, давайте все вместе, с каждым, каждым днем, днем жизнь моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях. Наш... С каждым днем наша жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях. Спасибо, спасибо, спасибо. Богу. Спасибо. Может, спасибо Абсолюту, спасибо любви. любви. Вот так. А можно, одну минуту, потом? И сжигать. И... Но в санузе лучше, конечно, не использовать, но можно и выбросить, это, ну... Мы, ну вот говорили, сжигать, а это У вас рука дрогнет. Это биопокорельство, позитивное, это все вредно. Почему это равно... позитивно и Это даже абсолютно, по всех отношениях, даже на духовном уровне. Можете закапывать. Цель моей жизни, пожалуйста, можете сжигать, можете закапывать, можно воду. Это я вам говорю, ведические правила, более восточные такие. Тогда все, это энергия сохранится. Уинтаз лучше не спускать, кстати. забьется там. И повторяю потом, забитой канализацией, что жизнь все учится. Да, кто там в конце ручку трясет, да. Вы, вы девочка, вы не верите в свою счастье, да вот кто там из вас? Это, за это я за неё Это за нее? То есть у вас роль спасателя. Вставайте, дорогая, вставайте. Что вам нужно, дорогая Оксана? Я не ухожу себя в своей семье. Жаль. Измену мужа не могу менять. Это меня будет в состоянии, в Я думаю, может быть, мне уже не разрешите эти отношения. Дорогая, ваш муж гармоничный, много лет работает над собой. По статистике 95% мужчин изменяют. Он, он успешный. Тем более в России не бывает, насколько я понимаю, больше 3%. Да. Вам надо принять. Ну, то есть надо успокоить, смириться и... Ну, и... а то в Гареме родитесь в 18 в третьем десятке. Я просто 22 года в я думаю, что но... мы не можем. Я уже все отреку. Ну, но... Отношения красавицы-женщины. Что это было? не вот, Вы сами ответили на свой вопрос, вы не можете принять измену. Внутри мы должны принять все. Вам это трудно поверить, но в этом мире люди предают, обманывают, убивают, изменяют. Можно Курят. Понятно? Вам внутри это надо принять. То, что вы не принимаете, то вы и притягиваете. То есть это не конец. Надо дальше работать. Это все только начало для счастливой жизни перед подъемом. Конечно, лучше так жить, чтобы не привлекать такие состояния, потому что, ну, измены, они ухудшают там, энергетику, карту, да. Просто с этим очень больно жить, я как-то выкарабкерится. Ну, ему вот нормально же Не, ему все прекрасно. Ну, и вы за него радуетесь, сейчас. если вы радуетесь, в серьезности, вы его по-настоящему любите, вы тоже радуетесь. Сказывается на отношениях, если он влияет, при этом имеет к тебе отношения, тоже это применяет? Вот это похуже, так надо делать, чтобы не менял отношения. Ну а как, если он приходит, начинает кратить на Ты не развиваешься, ты там... А вы развиваетесь. Живой, что Благодарите, кланяйтесь. <с Примите, что у вас муж тогда приходит. Потому что это проработка еще на поле глубоком уровне, когда он свинья такая пришел. Тем более на ради них, ради их здоровья. родили, родили. Правда? Почему-то? Для чего -то... Да. Ну, для того, чтобы... Они не понимают. Вы поймите, как вас зовут так? Татьяна. Татьяна. Не все это понимают. Не все такие продвинты, как вы. Жалко за них, да? Ой, сколько им еще над собой работают. Сколько над собой. И я так счастлива, что мне над собой надо еще работать. Как сказал православный священник, мудрую вещь, времени так много, как мы думаем, у нас. Хотя время вечное, что-то. Слушайте, ну вот не принятие изменок, что же гордыня, что как же так, я хорошее, а кто-то супер, Ну, я думаю, вы все очень правильно сказали, кроме того, что литературу не подобрали слово. Ну вот, более правильно сказать, Кобель, или Сучонок, в принципе. С ученой? Да, Сучонок, Да. Смотрите, вы философ уже. Оксана, что вы смеетесь? Разве не прав? Я не знаю, что ты смешно сказал, сучок. Оксана, наша цель – научиться быть счастливой внутри, независимо от внешних обстоятельств. В этом мире, опять же, поймите, бывает землетрясение комары кусают, мужья изменяют я не знаю люди тонут, умирают, еще что-то предают, друзья могут лучше Все это мы, вы внутри тоже это принять. А где ради свежу Сейчас одну секунду, дорогой. Оксаночка. Это понятно? Внутреннее приятие. Не на уровне ума, что да, я все принимаю. не скорее я не буду принимать, мне еще будет хуже. Я хожу, и я все принимаю. И этого козла принимаю. И эту дуру его принимаю. Клани. Да. Стираны наши. Что, что, что? Стар, стираны, стираны наш лай. К носкам? Стираны наш. Вот стираны наступают. носки. Стиранные носки. Стиранные носки. носки. А, носки да? У меня каждый день что ситуация... Да, ладно, всё принимаю. На нет, надо уйти. Зачем мы чистим пышелёс с поверхности? Пусть сам свой склад да. Пусть получает удовольствие, как он зачем ему мешать? Нет, дорогая, тут не так. Внутри вы должны принять, внешне надо проводить педагогическую работу. Внешне женщина должна своей мудростью так делать, чтобы... Много есть в приём. Это не то, что вы так ходите на уровне ума, на уровне эго. Вы принимаете, я принимаю. Пришел кобеленок с ученым. Блин, ранее сказал тебе, козлы, надо кланяться еще, то я заболею, мне будет это, ну ладно. Ах, жизнь такая зная. Нет, как не так. Я как раз сказала, что ты уйди, уйди и живи. может быть, у себя в новом отношении, новую жизнь. Одну секунду, вы его совершенно спокойно отпускаете, у вас ничего внутри не было. конечно. Значит, вы не проходите, вам другую такую ситуацию, в этой жизни, вы не прошли ее. Вы можете отпускать, когда он всё равно, вам абсолютно безразличие пришёл, нет, ну, привет. Совершенно полное безразличие. Вот только если уже безразличие, то тогда уже. А если у вас есть дети, то нет. Если он сам не уходит, там не избивает топором. Нет. нет, он как раз таки не уходит. Все. Ты говоришь, что всё, дети равняйсь верно, а куда-нибудь точно. Просто это тоже, конечно, современная трагедия, Господи, ты мой, что... Я, я действительно, я, я много успешных людей у вас консультирую в России, я им объясняю, я не больше так джанами поступаю. У вас же судьба но опять же, вы почему-то притянули. А потом я стал вас смотреть дорогие женщины, и я понял, за что, что такое. за что? За что? И за что же, а? Оксаночка, живите счастливо, развивайтесь, следите за детьми. Ничего. Он же приходит все равно, а так не будет вообще приходить. Обычно если энергия у мужчин большая, он там успешно крышу свой, то он может несколько женщин одновременно счастливых делать. Все это нормально? Не совсем нормально, но в природе так устроено. Просто раньше изначально мужчины были много же животных, ну, и они брали и заботились о всех, а так, что погуляли. А если он не может одно счастливое сделать, а по этому заботу брали? Тогда у него карма ухудшается. Но знаете, есть женщины, которых невозможно в принципе сделать счастливее. Даже если она одна единственная. И он самый лучший заботится, поэтому это еще внутреннее состояние женщины тоже заботится. Дома, жена, дети, он пришел, поел, переоделся, ушел, пошел в другой сне, там плюштовал, ей цветы подарил, внимания уделил, даму пришел, поел, спать только. Это нормально? А вы его возвращаетесь в здесь и сейчас, иногда, ну, это надо быть в потоке, это не то, что посмотрели инструкцию и сделали. Сразу он пришел, поел, вы ему супчик случайно опрокинули теплым, совершенно случайно, конечно. Он раз, стоять здесь и из сейчас, ой, извини, суп не будет. Или куда-нибудь на хозяйство ему раз, там, да, раз, и все. И уже как-то с романтических мыслях сбили парня. Надо всегда в потоке. Значит, супчик был холодный. Вы должны быть в потоке, понимаете? Как вы когда в потоке, вы... Я Вы здесь, это не так должно, чтобы инструкцию взяли, надо супрой, садись, а-а-а-а, да, бум бум он ушел, Это должно если вы с любовью действуете, вы можете очень педагогически все И очень гармонично. И ни один сучонок, ни к какой не уйдет. А если уйдет, то будет кольцо Кланяться не надо в этом случае. Конечно, всегда надо. Как только есть любой вид агрессии, надо. Поэтому вам-то и дали такой, гордым дают ещё, почему-то, да. Пожалуйста. У вас был Евгений, да? Да, вопрос. Где, ну, вы сейчас с супругами обсудили, у нас вторые браки, да. Если бы я бы всё принимал в первом браке, да, и кто, ну, до полного. и брак не расслался, мы бы и тоже. Второй. То же самое. Вот. Где граница между, ну, между терпением, да, принятием, ну, какой-то границей? Да -да. И, может быть, разум. И здравым, же... да. здравым смыслом. Да. И здравым смыслом. Хороший очень вопрос. Потому что я в какой-то степени очень хорошо вас понимаю. Э -э дело в том, что... В первую очередь, важно понять, что принимать важно внутренне, не внешне. Если жена два раза суп выливать, то это не надо внешне, но внутри. Внутри. Идея, что мы всегда всех любим, всё принимаем, такая ситуация, мы смотрим как бы немножко со стороны. Потому что душа есть со стороны, это всё, весь театр. Внешне мы реагируем соответственно. Например, в той же ведической мудрости есть такое утверждение. Что если жена, кто точно этот пункт выражения, что если жена мужу, ну прямо с ним спорит, кричит, его что-то уезжает, его и слушает, он имеет право уйти? Ману самхит. Ману самхит, да? как буквально, не помню, отобрать. Ну если она с ну. скрягой. Скряга, скряга это, нет, нет, скряга, не, Сварливая. Сварливая, сварлива. Нет, там да. даже не свар... сварливая сварлива я другой перевод читал, и примерный смысл, что если жена вот, например, мужу не хочет нового. Ну, это не то, что ее довести и полностью лишить как Нет, другое. Если жена, например, мужу пророда, ты сам, да, ты хозяин, да, да, юридически он хозяин, неправильно. Вот заботиться о детях. К примеру, есть такие вещи, то есть есть здравый смысл, всегда должен быть здравый смысл. Никогда нельзя просто формулам и правилам следовать. Паж звучит относительно тут. Это вот всё принимают. Вот принимают, что Предела, да, вот, ну, uh -huh. Бывает и насилие в семье, и, и убийство, и это заканчивается что-то. Да, поэтому не, не надо все. Приятие внутреннее. Вы все равно должны понять, что эти был, был ваш учитель, первая жена. Потому что учителя для нас это жены или ну, мужья. Самые близкие. близкие. Самые близкие и все. А у вас приятие немножко сложное и раздражение у вас нет. Вам надо печень почистить. Печень никогда не чистую. Печень почистить, а вот такие камни и потом менее гневные становятся. Тут есть книжка «Удивительное чечение печени». У вас есть, да? Так, пусть помогите Евгению почистить печень. Английский, это что, зайдите. Здесь у вас легко. то в Канаде нет. Они специально не продают, чтобы ледничать. Я ответил на наш вопрос? Да, а можно еще вопрос? Ага. Вопрос следующий. Вот. С утра медитируешь. Да? потому ты... Потом да, что в суровую реальность, да, и ты, наверное, вылетаешь. Куда тут вот вся эта любовь и так далее, наверное, испаряется. Вот как может быть методика, ну, подава. Так, лови... да, хороший вопрос. В первую очередь, ну, нужно сделать, чтобы эта суровая реальность была менее суровой. Может, более работу с отличий благостни найти, может, более место найти и так далее, людей, окружение. То, что от нас тоже много что зависит. Мы выбираем друзей, мы выбираем работу. Все равно от нас. Мы же не, ну, не совсем сейчас еще рабы, что нам -то. туда пойдешь, на, на хлеб-завод. Да. А? В этом плане я сам Да, то есть выбираем. Так или иначе, реальность такова, что здесь тяжко. Да, вы выходите, для начала начните отслеживать это. Вот я иду, там тяжко, такому Сашу скажу. Потом старайтесь в темноте быть солнцем. То есть светите другими, идите, другим. идите кладитесь, радуйтесь. Да, все другими, пошли непременно питаться. Это тяжело, но периодически, особенно в начале. Это по мере развития вам нужно где-то батарейки брать. Это книги читать диски, смотреть знаю, лучше личное общение, вы с кем-то встречаетесь на стрям, вы набираете этой энергии на какое-то время хватает. Общение, самое главное общение, как можно больше общения. Сейчас мы благословлены, у нас возможность там читать много каких, ну, книг встречаться там и так далее. Это воспользуйтесь этим. Всё. Что ага. посоветуете? вы потеряли вас нет, ну что-то он и не Так что сейчас в моём рот. Шауль вы добавите что-то? Так, хоть. Ну, просто ять за. Я ещё что-то у меня получается, только благодаря вашей вибрации. Так вот, то, что вы здесь присутствуете. Вот. У вас есть какие-нибудь вопросы, Шауль? Да, отча. <смех> <смех> про детей. А, как найти грани между тем, что ты делаешь ребенку и а, чувствуешь, что ну, плохая женщина, плохая мать, когда чувствует себя матери нехиленной, ничего не делает ребенку. Хорошая мать, это когда ну, все получается идеально не могу найти середину, вроде стараюсь делать все для ребенка, но все равно накатывает моменты вот ныне, когда кажется, что он, ну, скажем так, ощущает себя То есть что-то недоделаю, что-то… Кажется, что могу больше, а не получилось. Вы можете покороче, знаете, ну так. Шалов Александрович, вы поняли вопрос? Просто я понял А, я-то по-примитивнее Дело в том, что это очень интересный семинар Сейчас идет, работа очень интересная А я уклиниваю, как-то Я разрушу, что ли, вот иду гармонию Не-не, я закончил, я все, Шалов Александрович Что я буду? У меня происходит уныние От того, что я не до Не даю полную любовь Своему ребенку У меня вот это уныло, вот я поясню сюда... Вы правильно сказали, вы не даёте полную любовь. Почему? Вы любите, но вам жалко отдавать любовь. Это любовь всегда жертвами, вот на днях ранее уже говорили, это жертвами в состоянии. Да? И вам жалко отдавать полностью себя любовью. Либо вот, что-то нужно и так далее. Иногда работает подсознание, иногда сознание. Подсознание часто нас мучает. сознательно не знаем много. Но под созданными мерами столько загнали, как мусор, что этот мусор так, просто там ищет, как мусор, скажем... Шаурсан, может, супер, ну, пожалуйста. Не, не. Ну, пожалуйста, коротко. Да, да Не, одну минутку <связь> хотелось, ну, просто. Ну, пожалуйста. Просто... А то... Вас просто не вернули. Не, нет. Нет, <связь> ну, мы же коротко <связь> Да. То, что мы загоняем в подсознательном это это это наши отношения, чувства, переживания и так далее, это живее существа. И они не просто лежат там, они давят. Понимаете? И это прорывается иногда. Если вы любите ребенка, любите спокойно, жертвенно любите, принимайте его таким, какой он есть. Он же постан вам, он ваш гость, это не ваша собачонка. Бог подарил вам, тем самым испытывает вас на преданность к себе. Он когда-то создал Адама, его а теперь наша очередь создавать новых Адам и Еву. Так? Вот и этот, этот Творец, так без жертв тут не обойдетесь, понимаете. Если любите ребенка искренне, то будете принимать его каплизы, тоже будете принимать не только, просто, а будете считаться, что он такой, надо искать, конечно, выход, но тем не менее уважать нужного ребёнка. Будете принимать его двойками, если он, он придёт таким. Так? Со всеми его проявлениями будете. Он будет взрослеть, меняться, природа меняется, социум измениться в окружении. Он чуточку отчужённым становится потом от родителей. Всё это надо понять. И менять отношение к ревогу только не меняется одно. Так? Наша жертвенная любовь. И если такой есть, тогда у вас рождается педагогика. Вам надо многие книги читать по педагогике. Вот эта любовь саморождает педагогику в сердце вот такой матери. Ну это такой так сказать, ростлив, что я тут, правда. Но здесь более конкретно уже сейчас не могу сказать. Ещё какие-то Тише, тише, вот моя папа. Я тоже наносилась к своей дочери, ей 4 года. Я словила себя о том, что я хочу ей купить все. Мне хочется, чтобы у нее было все, чтобы она никогда не комплексовала на фоне других детей, что там у кого-то игрушка лучше, что у нее там шарафанчик не такой красивый, там как у всех. Мне хочется дать им, наверное, даже, вот я словилась на мысли, что дать ей то, чего у меня не было. Хотя, в принципе, я этого не смогу компенсировать, но я просто испугалась в один момент, что а может быть я монстра выращу из ребенка, которого было все, обычно это балованные дети вырастают. Ну как бы там и туда сводить, и туда съездить, и то купить, все. Где эта грань? Значит, вы не все даете ребенку вашему. Вы даете то, чего не надо давать в таком обиде. И, конечно, это уже не послужит по воспитанию смитанию отношений ребенка к вам. Вас потом он будет ценить как дарителя. А что ты мне еще купишь, что подаришь и так далее. То есть начнется торговля. Я буду хороший, если будет что-то исполнено. Так? Пожалуйста, это этого не надо делать. Дарить, дарить. Наоборот, надо обсуждать, что у нас вот семья такая, и отцу нужна, и тому нужно другому нужно А тебе достается вот столько-то так и тогда можно пока даже предлагать сам решая как ты будешь пользоваться этим но если вы хотите все дарить все заключается только в любви ребенка то если вы любите дарите любовь улыбку дарите сказки дарите рассказывайте пойте песенки ей не знаю вот часто будьте с ними говорите о, о, о чем-то прекрасном хорошем читайте книги много так но это потребует от вас времени а если дарить барби Тот уйдет, будет играть. А вы свободны это время. Хорошо это? <на> я ей все, в принципе, все свое время посвящала. Я ей на работу вышла, когда ей уже было 3,5 года. То есть, ну, обычно... Э -э -э время должно быть поглощено любовью. Время можно посвящать, но пустую. Будет это посвящение так. Если нет любви, лучше не посвящать это время. Если мы читаем о том, как он потом нас будет обслуживать, помогать, со содержать и так далее. То есть, если в семье господствует это, это родительский эгоизм, воспитание ребенка, просто скрытый эгоизм. Ты, ты, ты, ты, просто у меня э, такая мусуль была, что если я дам ей все в детстве, э, то у нее не будет такого патриотерского отношения, тому, когда она вырастет. У меня этого не было, вот сейчас я хочу нет, дать. Нет, вот вы, да. вы будете взращивать это. Я это потребительское отношение к ребенку. А потом он поставит. А если не сможет потом удовлетворить свои потребности? Ну, нет столько зарплаты, нет столько условий. Что тогда? На что он пойдет? Так что лучше купить одну игрушку, но такую который будет развивать его, долго будет сохранять, беречь от мамы игрушка вот, вот отец купил мне что-то, а не то, что он купался ведь в этих игрушках, потом в этих автоматах, где надо стрелять или тогда просто развивать, одевать, и развитие мало. То есть есть умные игрушки, есть глупые игрушки, игрушки, которые вредят детям просто, но мамы и папы покупают все, все начинается только в сердце. Да. Я хотела спросить, у меня вот сын 11 лет, да, ну, достаточно нетуный, открытый ребенок, но в последнее время учительница жаловаться на поведение. Ну, Он где там может смеяться где-то, ну просто выражать свои эмоции, допустим, не там, где-то нужно. Я вот не знаю, как вот в этом случае вся правильность, чтобы сохранилось уважение к учителю, и чтобы он не потерял свою вот эту вот... А на что учитель значит, сажает? Ну поведение, допустим. Ну он не может, слушается, ну, да? Ну, не то, что он не грубит, нет. Ну просто где-то там эмоции свои выразил, не там, где нужно. Там, ну посмеялся там где-то там, вольно себя как-то повел, допустим. Ну, вообще, учитель э, в данном случае не да, должен жаловаться о ребенка. Я прекрасно говорю, он тоже должен принимать ребенка таким, какой он есть. Как и так? потом создать свое прекрасное воображение о ребенка и помогать им поделять, вот, развить этого воображение. Если он все же жалуется, вам, наверное, жалуется, ну, да. Да, что он вот так себя ведет, с ребенком можно поговорить. Вот, у, кажется... у нас Я... тоже много таких случаев, учителя разные. И да? просто объясняли учитель тоже человек. Ну, наверно семья, наверное, дети, наверно беда, наверное, что-то, надо болезнь или что-то такое случилось с учителем. Дай пойдём к учителю, Ну вот я сказала, не знаю, я права была. Я говорю, если люди вокруг тебя чувствуют дискомфорт, и что-то им Причиняешь какое-то беспокойство, пожалуйста, веди себя, если тебе замечание, веди себя к тому ну, более тихо, спокойно. Я говорю, учителем я не знаю, насколько ну, Он не это... сможет всегда тихо, спокойно вести, если не будьте напуганным, да. а как если ученик да. накричит, но а это можно делать. Просто это он, наверное, активный мальчик, может быть, гиперактивный даже, мальчик, да? Да. Да, гиперактивный даже. Но обычно для гиперактивного ребёнка нужен гиперакцинный педагог. Понимаете? Да, иначе не погасишь этого. Это современный так сказать, с запада современного гиперактивности. И тут же таблетки придумали, чтобы химически задавить эту активность. Дети, правда, активны. Другой учитель отстаёт от ребёнка. Часть, конечно, опережает. И с ним дети никогда не становятся вот такими, эти, мамы, эти ученики никогда не будут жаловаться родителям. Но учителей, а это большинство, отстает от современных детей. Отсюда много конфликтов. Ну, надо уговаривать ребенка, каждому напоминать, показать учителя с этой грани, с другой крайней, и уж с тоже поговорить, как ему лучше подойти к вашему ребенку, если тот принимает этого. Ну, вот если хочу... ничего не получается, и конфликт, когда надо взять ребенка от этого друг и повезти, если найдете другого. Слушала, Александр, вот хочется, Кстати, чтобы найдите. он не потерял свою непосредственность, но при этом умел как бы вести себя, вот, ну, знать, как себя вести в вот, обществе, при... ну, не запугивать, не заругивать, ну как-то вот, я не знаю. Вот. И что с учителем, как вот, нужно ей? Да никак, может ну, просто, иногда им, больше, да? и надо ребенок растет, растет, сам потом понимает, mm -hmm. будет выступать с учреждением, не будет. Может быть, даже и школу выгонять иногда. Но таких очень много, может быть, всех тоже есть кто, которые выгоняли, двойки ставили, кричали, а потом людям состояется. Mm -hmm. И этим все не решается ребенок. Mm -hmm. Спасибо. Вот такой, нет, что выгонять. Спасибо. Спасибо. Да, у сковороды, сейчас мы часто говорили насчет, насчет Украины, украинцы здесь. Вот у есть такая хорошая притча. Сковороды? Сковорода, да. Украинский философ, такой удивительный философ. Уровня. И вот у него есть такая притча. Дед с женой и бабой решили построить хату. Построили хату. Но потом увидели, что там нет нету света, потому что как то нет было, да, и решили как-то заполнить светом и как это сделать, думают, не могут найти выход, сказали, наверное, надо брать мехи, заполнить солнце и заносить в хату, бегут туда-сюда, но свет не входит, даже на гору поднялись, чтобы оттуда сюда брать, да, и заполнять некие э, э, эти э, мешки святым, ничего не получается. И проходит один э, старый такой мудрый человек, говорит, я знаю, в чем дело. Дайте мне кусок хлеба, я вам научу, что делать. Так, тем самым я хочу подвести баллик э, вот, для себя итог вот этих трех, для меня трех, для этих семинаров. Что говорят они? Вот тебе хлеб, вот соль. А что нам надо делать? А берите кирку и прорубите сину. И еще говорите, свет пресносущий, свет прекрасный, свет любимый. Войди в мою хату. И этот старик, и даже баба, так, ломают эти сины. И в конце концов оказался прорубь, и оттуда свет пошел. И, конечно, когда ходит свет, входит тьма. Понимаете, вот в эти три дня я вот этим занимался. Мне много лет. Но, оказывается, чувствую, что никогда воспитание не заканчивается. Если человек занимается этим постоянно, так он всегда всё, многое успеет. Мы говорили о гордыне, о жадности. Сегодня как, какая прекрасная проблема уныния. Так? А таких проблем ещё накапливается. Это всё, что минус, минус, минус. Так? И как будто изнутри, раньше повторял, там да, внутри внутри надо заглянуть, там надо измениться, что, если там изменя, изменяется что-то, внешними мир изменится. Вот старик с бабой, так, прорубили? Мы должны прорубить вот внутри себя вот эти окошечка, окошечки. И войдет тьма, то есть свет, и тьма уходит. Труд не надо тогда. Если мы прорубим окошечки, В себе так лучики зайдут а тьма уже не терпит Света. Так. вот это если мы прорубили в себе щедрость конечно не будет жадости если порубили вот то что раме вчера подарили нам золотое правило так если вы паруправлю у себя хорошее настроение конечно не будет не люб будет униые И так далее, так? Вот эти вебы вот, я сделал для себя, и с большой пользой будут ими пользоваться. Спасибо, Роман, за это. За... <плодисменты> пару вопросов, да? <плодисменты> мало таких разовых приемов. Ну, есть они, конечно, для, скажем, пресечения такого поведения такого поступка, или в э -э, управлении, скажем, правописания чего-либо, но, в общем, в нравственном воспитании разовых таких э -э, методик или методов приемов нету. Поэтому вы сейчас говорите о, таком ве о таких вещах, которые взращиваются по капельке. Так? А сейчас мы пришли к, к тому, чтобы мы этого не делали, не взращивали это, или неправильно взращивали, и ревнов стало таки. И сейчас что-то сейчас нам делать? Конечно, что-то делать возможно, хотя многое упущено. Да? Ну, психолог скажет, заинтересуйте ребенка, попытайтесь удивить его чем-либо. Сейчас этот мир становится для детей для детей таким, что как будто нечем удивляться так но разве бабочка, или крыло бабочка, говорит один философ, не есть удивление? Разве чё толк не есть удивление? Разве мы сами не есть удивление? Но мы этого не дадим, даем детям. Если он научится удивляться, восхищаться, так, отрывназ к знаниям придёт. Если вы не будете никоим образом спрашивать, что я в отметках, а с чем пришёл? Тебе сегодня вызывали? Дневник покажи и так далее. Если ребенок даже придет с двойкой, скажет, ну да, здравствуют двойки. И это хорошо. Так. А чем правда плохо эти двойки? Да, здравствуют. Но помните картину, опять двойка? Неужели такую сцену устроим нашему ребенку? Так. Интерес. А чем вы сами интересуете? Отец скажет. Может ли увлечь ребенка чем-либо? Иногда дети боятся учиться или не учиться хорошо? Потому что и они не знают, как надо учиться. Вот как учиться, как решать задачу, как сидеть, так? как волю набрать, как логику искать, решение, так? а как от внешних мотивов, от компетов, от денег отойти. Ему трудно это. Поэтому рядом отец, рядом мать, где-то, где-то не рядом обязательно, За а где-то есть, в котором, в котором у него есть любовь, уважение, долги есть, ответственность есть. Есть, вот, понимаете, если что-то не хватит ребенку, есть целая гамма условностей, которые могли бы поддержать и эту, или зародить и это упущение. Это вот такая философия или, ну, педагогические рассуждения. Но... Врач скажет вам, да, покажите мне ребенка, чтобы диагностировать, чтобы болезнь, чтобы послушать легкие. Так? И лишь тогда решится написать более точный рецепт, конечно, если не ошибется, тоже. Вот такая здесь проблема. Спасибо. Вопросы нет? Знаете, то, что я, но, да, это... Ну, конечно, они могут не восприниматься. У них свои, свои взгляды, но у них не хватает одного. Принимать вас таким, вы как они вот. есть. Этого не хватает. Ну вот, ну, ну, уже, на мудрое, осталось, одно мудрое учение говорит, от потухшего сознания надо отойти. Не могут понять. Да не говорите с ним ничего. Не рассказывайте, не хочет человек понять этого, отходите, вот другой хочет, с ним поговорите. Пусть он останется друг, друг для вас, в других делах, в других сферах, но не в этих, в ментальных. А если вы в поглядыве из них какие скажем так, человеческие вещи, о которых хочется сказать? Выбирайте, кому сказать. Не каждому говорить Выбирайте. Так, подруга, может быть, близкая подруга, но у этой подруги другие интересы, другие склонности, другая воспитанность. Так. Другая философия сложилась. Мы должны тоже уважать философию. У меня тоже есть свой взгляд, педагогика педагогик. Но вот от этого академика я просто руку пожму, улыбнусь, как ваше здоровье. Но о свой ни слова не скажу. Ну, с ума сойдет. А вот проведу чтение, и 700 человек там приезжает. И все только этого и хотят об этом говорить. <coughs> Итак, есть сообщество людей, где вам комфортно будет. И там ваш талант или знания будет проявляться и даже умножаться. Но есть сфера, где вы зря будете тратить свои старания, свои знания. Они не только пустые, они во вред будут вас Позвольте. может мама даже не понимает вас Конечно, да, да. Да? вот видите мама не понимает ну, успокося мам. мама я тебя люблю и поступайте с ним как вас вас э, вот это нравственность восточная нравственность направлять так такую любовь такой вот эти надо это это восточная мудрость наклониться на коленях на вот. сто так далее вот поступайте вот так с нею а философии не говорите Вот эту педагогику по региону некоторые принимают ну, как неестественное, это наши, говорят они. Ну когда они приходят на мой семинар, на где, да, это часто бывает, что проверить там, так. Потом зовут меня, даже наш педагог говорит, от наша... ваша, говорю, конечно, ваша педагогика, педагогика всех моя. Но иногда люди не знают, да, поэтому очень осторожно надо нести вот как последнюю влагу. так? чтобы не расплескать, вот вам скажу об этом, и глаза буду смотреть, а то сока yeah. и дыло, не буду хранить. Вот какая тут тонкость. Правильно я, Раби, для меня критерий. Да, ну, что вы, что так говорите, все коротко, четко, все так. Да, ну, также было сначала отвергали, и когда там, я сначала, то э, семья Тихонко от всех источников начала узнавать, всё-таки они трудно почему я увлекаюсь, да? То есть если они сразу шипут, шипы сразу вот привели, я смолчала. И, и спустя там, наверное, год, они Вернулись ко мне начали, а что там, а там, а вот нам тоже стало известно, и начали привлекать. Ну, и да, создать, да, да, да, сознание очень да, медленно да, меняется, надо уже... уметь желать. Да. Уметь желать. У меня есть одна магистратка, она скоро скорой защите, диссертацию, она увлечена Рериховским учением. Очень увлечена литературы а муж глубоко православный человек. Глубокий. А вы знаете какое-то отношение вот у православных к религиевским учениям, да? Но в этом учение очень много прекрасного. А может, всё прекрасно Я не знаю, и в православном учении тоже всё прекрасное. Они не внутри внутреннюю руку, друг но есть такая ревность у кого-то. Ну, вот так. Она стала моей магистранткой, магистранткой, да, и приходит ко мне, и об этом тоже начала рассказывать всеми, и как быть, как быть. Я говорю, а что происходит? Ну, ну, вот почти семья разваливается. Потом вуз говорит, или прекрати это, или то, да? или, оно, или другое. Я говорю, а ты скажи, что я уже прекращаю и перехожу на гуманную педагогику. И она пообразовала турист, изучая, сейчас он педагог, он же в школе работает у нас. Понимаете, можно иногда даже в семье иметь... Крайно противоположны мировоззрения я, но жить мирно, даже дополняться иногда друг друга другу. Смотри, как один, одна сторона будет преподнестись себя со своей философией к другой стороне. Да? Это от нас зависит. Многие учителя жалуются, а нам директора не дают право так как работать, по гуману вот так, так, и, так и урок проводить. А я говорю, а вы поправили ему галстук? Поправили, глаза посмотрели. СМЕХ И сказали ему, что вы сами лучше директоры, мере. Знаете, мне без ответных месяц работать хорошо. Ой, дай, ой, ой, ось, как-то, или какая-то. Сделали это. Вот эти отношения меняют людей. А мы вот не зря... Ура, ура, ура. Э, Насос. Насос получится, да. Прекрасный, наверное, обобщение. Общение есть сердце вообще всей нашей жизни. Вы это вообще не проверяемся. Общение с сердцем гуманной педагогики тоже. Все педагоги, все потом. Педагог. А сердце бывает или больное, или здоровое. Общение бывает и такое грубое, хамское и так далее, и деликатное, и осторожное, уважительное, вжидательное. И вот общение так? Ну какой выберете? Общение с человеком, с каким человеком какой пригодится? А потом и в этом общении начинается уже духовное, вот складывается общность духовная, что-то взаимопонимание, что-то, что-то, что, -то, что, -то, что -то, и, и жизнь тоже складывается в семье, и в школе тоже. Вот это вот. Люди, к сожалению, вот не выбирают общение, не, не терпят, сразу хотят всё порешать. Сразу. Вот нетерпимость тоже одна хорошая проблема. Нетерпимость. Суждая губит нас, нетерпимость. Да, или сегодня, и никогда. Ну, друзья мои, простите. Вот у меня дочка в 2 классе, она делает домашнее задание исключительно сама, никого не допускали. Вот. И, значит, ну, выполняя просьбу, как понимает, дальше что-то не понимает, и в школу как-то лезть. делает очень быстро, почти правильно, чаще, но делать очень неаккуратно. На вот. ну, нее, то есть я с ней разговариваю, но как-то вот она все равно продолжает так же торопиться, она как-то переживает, что она может не успеет, что для... но в результате делать сама хлеба опять же, все и дома делать тоже с нормально, но никто не обсуждает. А вы имеете в виду, письменные работы, да, разного характера, по математике, по математике, да. а неаккуратно с чем проявляется? Ну там пишет, может, ну что-то потом... А вы берите, как писал Пушкин свои стихи, как Толстой писал, как другие писали, они аккуратно писали. Я даже мальчик? здесь не, не на, не на центирую, да? хотя, вот, как бы, это акцентирую, хотя какой-то учитель мне жалуется, но я за это особо не переживаю. Ну, неаккуратно, будем работать. А вот даже то, что она делает домашние задания, она никого не допускает. Она ни с кем не советуется, никого не спрашивает. Она не спрашивает, что она не спрашивает, что она не спрашивает. Я же говорю, он будет со, жизнью, со ошибками, и из-за тех он она, она, она да, <coughs> делать уроки. то есть из уроков и должны учиться делать свои уроки, то есть делать вывод. Пусть ошибками. Пусть кто-то весь получить или но и похвала будет, да? Но это качество сам Делаю это вечностное качества, Не отнимайте, пожалуйста. То есть нени настаивай. Делай. хочет делать сам, пусть делает. Смотрю, как Буджи говорить, "Доченька, может ты научишь ну, ну, понятно, этому, что так. там у вас, а?" Не потому, что контролировать эти не, любят Нет, не. И школа не тоже наделает с этими контролем тестами, и постоянно тесты, тесты, ЕГЭ и так далее. Так шума дети в школе. Поколеньчь сходит с ума. И это это мы, мы сами этого к этому способствуем. Вот в семье не было такой контроль над ребёнком. Ребёнок не терпит контроля, а дружбе, она всё покажет. Всё объясни. Конечно, мама, посмотри. А ты знаешь мам и так далее. А вы расскажите о своём детстве тоже. Какая -то вы тоже берёте, может быть, хуже неё. А ещё вот у меня он учитель есть, да? Ему 6 лет, он подготовил уходить в школе им там ставят оценки за поведение и за, за знание. Вот он за знание может читать, за тренский, за всегда будут двойки, учащики. Но самое главное, что у за знание будут оценки, за поведение. Как ты слушай учителя, ты там, никого не дергай, не трогай, но в любом случае всегда главнее будет знание. Это будет правильно или правильно? Нет, главное и то, и другое. Но не отцы сами по себе, то есть отметки точнее, не сами они. Главное, что ребенок и учился, познавал, любил э -э науки и, и нравственно тоже. Но с он, он по темпераменту такой, он сейчас ему сложно объяснить. А учителя опять же жалуются, потому что он сам всех дергается, сидеть не Знаете, может. Знаете, не, не слушайте у всех его, учителей, на смотря на работу, кто учитель. Если чувствуешь, учитель сам не… с искаженной судьбой что -то... Да, если он сам такой, час послушайте, а час упустите. Да? Но сами строите в себе отношение отношения с ребенком на любви. Доверие, уважение глубокого, взаимопонимание. Да? Вы должны тысячакратно уважать его, чтобы он раз вернул вам то же самое уважение. миллион раз вы должны любить его, чтобы он один раз вернул вам эту любовь. Понимаете? Не требуется, чтобы быстро все это происходило. То есть, вот здесь и сейчас. Здесь и сейчас практически это вечность. Это здесь сейчас. Всегда все и сейчас. Да? И всегда мы должны быть такими. Всегда. Не завтра полюбить, а завтра поправить. Вот здесь и сейчас. А это здесь сейчас не кончается. Спасибо. Да? Извините, так выступаю каждый день. <совет> <плел> Просто, <плел> знаете, шау Александрович, я такой реалист, я знаю, что пройдут годы. И эти люди скажут, вот мы были на каком-то семинаре, я не помню, что это правильно. <плел> с таким человеком встретить, такая энергия, он нам изменил всю жизнь, Шау Галисанович, знаете. Поэтому это большое благословение для нас, что вы приходите. И вы подлинный такой пример смирения настоящего, что вы учите учителей учителей, там, что вы уже всего достигли, академик, профессор, там ректор, ну, в университете где Но смиренно приходите и учите у тех даже кто не достоин вас травинки. А ну как у меня, надо чуть -чуть. Нет, нет. Спасибо вам большое, что вы с нами все эти дни. Это просто хорошая карма у нас у всех так срезонировалась, вы знаете. И я хотел напомнить, что Шаум Александрович здесь 19-20 января будет читать для родителей, для тех, кто хочет быть родителями в Дневный семинар. Очень вам рекомендуем. Я скажу про, с детьми, с какого возраста? Ну, один. 11 лет можно приходить? Да, конечно. А минимальный порог? Минимальный порог для детей. Вы знаете, младенцами приходят. Главное, чтобы не мешать другим. Хорошо. Нам пора пора подводить итоги. Так вы уже устали? Есть какие-то очень-очень важные вопросы, нет Коротко, всем вам сегодня было понятно, полезно. <связано> Кресло как вам? <связано> Но у меня царское. Да. Ну просто ну, не, не могу чужие вещи продавать. <связано> морально позволять. Ну что я могу? <связано> любовью. Сейчас всю мудрость, которая, если у меня какая-то есть небольшая, запомню. Комплект замечательных книг, Шауба Александрович на них смотрит, а вы знаете, что в этом мире, если мы смотрим на кого-то, даже на любое живое существо или на какой-то нейрон, он меняется, меняет свою внутреннюю структуру, так что непосредственно этот комплектник книг заряжен, это лучший подарок, вы знаете. Я думаю, намного лучше, чем кресло для родных, близких. вот Итак, начальная цена 1500 рублей. Кто его возьмет? Я. 1500 рублей. Кто даст больше? А? Сколько? Две. Сколько? 2 Две тысячи? Я. 5. Я понимаю, вы привыкли уже за долгую жизнь говорить, я, я, я". Бояться, да? У нас тут все в цифрах 5000 Тут вся мудрость, какая есть на земле Так же, Шауль Шауль? Ваши книги читал все. 10 вот уже, да, более реальная такая тоже Немножко оскорбительная еще цена ну, все 10 тысяч раз 15. Хорошо, 15. ну хорошо 15 15 тысяч раз такой комплектник заряженный я распишусь с любовью 15 тысяч 2. 20 20 тысяч раз 2000 тысяч два деньги пойдут на благотворительность сразу и 20 тысяч... Двадцать пять. Двадцать пять. Мужчины уже такие короткие, дев, девчонки поигрались, побаловались. Двадцать тысяч раз. Двадцать пять тысяч два. Двадцать пять тысяч... Два с С половиной. Неужели вы дойдите? Вот так просто вам... 25 тысяч 3! Владимир победил! Спасибо. Спасибо вам большое, что вы пришли. Очень надеюсь, что вам было полезно. Всего вам самого наилучшего. До свидания.